тысяч 8300 год до нашей эпохи. Паргарон, школа молодых. Это был очень злой конь. Паргаронские кони все очень злые, но этот выделялся даже среди своих собратьев. Угольно-черный, с бритвенной остроты клыками, при каждом вдохе источающий пламя, он разорвал уже двух конюхов и собирался сделать это с третьим. Синекожий, коренастый храк пытался увернуться от окровавленной пасти, пытался накинуть на буйного зверя демона узду. Но тварь грозно храпела, дробила пол копытами и наравила отхватить конюху руку. «Кусается!» – раздался сзади звонкий голос. "Сожрать меня хочет, зараза!" ответил храк сжимая конскую шею. «Я за ним еще за жеребенком ходил, но нет, не помнит добра, гадина». «Отлично!» — усмехнулся Гохерим, отбрасывая бедолагу в сторону. «Жеребец как раз по мне». Почесывая ушибленное бедро, Храк с недовольством поглядел на юношу. «Гаштардарон, сын Эскитурана, внук Эртизатора, правнук Эльдайбидана». Выпускник этого года пришел выбирать себе коня и, конечно, нацелился на самого буйного ублюдка из всех. Ну-ну, пусть попробует. Мальчишка охолонёт, потеряв палец другой. Уга, Гахеримов они потом отрастают, но не сразу, не тотчас же. Конюх ужасно удивился, когда Гаштардарон одним ударом заставил коня упасть на колени, а потом крутанул ухо и тихо что-то сказал. Этого оказалось недостаточно, и конь снова взбрыкнул, метнулся зубами к боку Гахирима, но осёкся, когда горлу приник мерцающий чёрный меч. «Выбрал себе!» окликнул юношу другой Гахирим, зелёной кожей и седыми усами. «Этого!» ответил Гаштардарон, хлопая коня по боку. «А, живун!» хмыкнул старый демон, так и думал почему-то что ты его выберешь он старше тебя ты знаешь ему уже лет триста значит опытный Дджул дабидан подошел ближе с удовольствием оглядывая своего ученика. Обучение в школе молодых длится целых шестьдесят лет, потому что за меньший срок невозможно овладеть всеми науками, без которых немыслим гахирим. И Гаштардарон пости каждую из них. Явившись перед дочерью Джолдабидана двадцатилетним ребенком, он достиг высот в каллиграфии и стихосложении, геральдике и этикете, риторике и некромантии, воздухоплавании и пыточном ремесле, оригами и художественной лепке, пирографии и флористике, макраме и геометрии, пьянстве и эстетике гедонизме и верховой езде, альковном искусстве и впрочем, все науки школы молодых невозможно перечислить и за час. И для каждой есть свой ментор: мастер достигший невидомых высот. Злые языки шутят, что педагогов в школе молодых больше, чем школяров, Но это неправда. Гахеримы бессмертные и могут прожить неограниченно долго. Но они никогда не избегали сражений, а потому гибнут чаще, чем другие высшие демоны. А численность легионов нужно пополнять. И этим своим долгом Гохеримы тоже не пренебрегают. «Ты был хорошим учеником, Гаштардарон», — Сипло произнес Джолдобидан. «Я учил твоего отца, знавал твоего деда и бился бок о бок с твоим прадедом» они были хорошими воинами знаю ответил юноша спасибо что наставлял меня учитель джодабидан крякнул от удовольствия они были совсем не похожи один из самых древних гахиримов и один из самых молодых возраст желтдо приближался к 57 тысячам лет он произошел непосредственно из зуба древнейшего и кроме него Таких изначальных Гахиримов осталось лишь двое – Худайшидан и Март-Зекадан, не то Гаштардарон. Проживший едва 80 годов, он был статин, плечист и длиннорог, но ничем иным не выделялся среди десятков тысяч других Гахиримов. Неудивительно, что он выбрал именно Жевуна. Мастью, тот идеально гармонирует с будущим всадником. Гаштардарон тоже родился с лоснящейся черной кожей и блестящими черными волосами. Да и плащ тоже носит черный, как окружающая мир тьма. И теперь пришел ему час покинуть школу молодых. Он сковал себе клинок, он выбрал себе коня. Пора ему получить назначение в легион. «Надеюсь, ты проживешь», «Немного дольше, чем обычные буйные головы, вроде тебя!» Хлопнув его по плечу джол Добидан. «Мне еще хотелось бы услышать о твоих деяниях. Успехов тебе!» «Спасибо!» — кивнул Гаштардарон. «И тебе успехов, учитель! Я тебя не посрамлю!» Он ударил по морде живуна, что снова пытался вырвать из хозяина кусок мяса, взлетел в седло, и дернул узду. Паргоро́нский конь захрапел, взвился и поднялся в воздух. Хороший будет Гахирим, проворчал ему вслед Джолдабидан, если не сдохнет в первых же стычке. Военный городок восьмого легиона раскинулся в предгорьях ледового пояса. На самой границе с каменистыми землями здесь было уже очень холодно, но кровь еще не застывало в жилах, света от центрального огня тоже хватало, хотя отсюда паргаронское светило уже казалось багровым, в воздухе постоянно висела дымка, первые хлопья кровавой пены. Гаштормдарон приземлил живуна у одной из боевых площадок, два гахерима тузили друг друга просто кулаками, без клинков. Еще несколько подбадривали их насмешками и оскорблениями. Чуть поодаль маршировали облачённые в доспехи развраги. Это солдатское мясо, тупые исполнители команд. На Штардарона никто не обратил внимания. Только одна гахеримка мазнула по нему взглядом и продолжила чистить оружие. Новый член восьмого легиона медленно зашагал по территории, сжимая в кулаке узду, И выясматривая штаб-квартиру, прежде всего нужно представиться своему вексиларию. Формально Гашитордарон еще не в легионе. Он окончил школу молодых, и Джулдабедан дал ему назначение, но оно не войдет в силу, пока его не подтвердит вексиларий. Тот может и отвергнуть новичкам Вексилари, ведь бывают разные, одни берут всех. Кого присылают, другие перебирают, назначают испытания или опираются на свою субъективную оценку. Некоторые, Гаштардарон слышал, даже требуют каких-то взносов, подарков. Но к этим лучше и не попадать. Ничего хорошего в таком легионе его не ждет. Восьмой легион возглавляет Мантафарет. Гаштардарон слышал о нем от отца. Да и в школе молодых его имя часто упоминалось. Говорят, шанс он дает каждому, но требует потом очень много. В восьмом легионе не получится служить кое как с линцой. Таких мантоварет либо вышвыривает, либо просто убивает. Много штормарон на иное и не рассчитывал. Он был полон решимости стать гахеримом, чье имя прогремит на сто миров. Паргарон будет гордиться этим своим сыном. Штаб-квартира вздымалась в самом центре, словно чуть-липоватая скала, с наплывами, с разводами и белокаменной лестницей, что служило восьмому легиону чем-то вроде клуба. На огромных ступенях тут и там то дрались, то обсуждали новости, то играли по маленькой в омбридан. Десяток и парочка черепокожих сидели перед плывущим в воздухе кайоком и воодушевленно орали. Полураздетая сама прижималась к молодой гахеримке, колеблясь между мужским и женским обличьями. Гаштардарон бросил живуна прямо у первой ступени. Если кто-то сумеет свести этого злыдня, то Гаштардарон оцелютует ему клинком. Но это вряд ли. У не принято касаться чужих коней, а рядовая солдатня и обслуга не посмеют. Наверх юный демон поднимался осторожно, глядя вокруг с легким восхищением. Его окружали настоящие бывалые Гохеримы, участники множества войн и набегов, повидавшие множество миров. Гаштардарон твердо намеревался стать таким же. Но пока что он лишь новичок, вчерашний школяр. Мантафарет принял его незамедлительно. Сутулый Гахерим с кожей и тремя рогами разной длины стоял посреди белокаменного зала и пощелкивал тяжелой шпагой. Он уже знал, что из школы молодых отправили пополнение, но явно считал, что Гаштардарону следовало прибыть пораньше. «Ты долго добирался», — холодно произнес он, глядя на тяжелые серебряные часы. «Неужели расстояние между школой и восьмым настолько великом? «Они на противоположных концах паргоронской чаши», — ответил Гаштардарон чуть более дерзко, чем имел право. Часы закачались на указательном пальце мантафареда. Секунду-другую он хранил ледяное молчание, а потом проронил. Бойцу восьмого следует уметь преодолевать трудности. Расстояние – это всего лишь расстояние. У Гаштардарона было что возразить, но он не стал этого делать. Мантофорет ненавидит нарушителей порядка и тех, кто с ним пререкается. Голос он не повышает никогда, но злить его – не самое разумное поведение. Виноват исправлюсь. Чуть промедля произнес Гаштардарон. Могу ли я считать себя зачисленным в Легион? Мантафорет еще несколько секунд качал на пальцы часы. Гаштардарон с любопытством взирал на эту занятную безделушку. Явно примитивное изделие смертных. Видимо, памятный тарафей. Многие гахеримы сохраняют части тел или или личные вещи самых достойных жертв. «Главное, чтобы тебя таковым считал я», — наконец ответил Мантафарет. «Учитель Гахиримов дал тебе хорошую характеристику, но не зазнавайся. У меня под началом тысяча легионеров, и их я всех знаю. Тебя пока что нет, так что сейчас ты последний легионер Восьмого». «Это ненадолго», — пообещал Гаштардарон, глядя своему векселарию. Прямо в глаза. Иди, холодно приказал ему Мантафорет. Поставь коня в стойло. Подъемный тебе перечислит Кастеллан. Гаштормарон запахнулся в плащ и молча вышел. Он гадал, насколько благоприятное впечатление произвел. Кажется, Вексилари не слишком им доволен, или все же нет? Мантафорет не из тех, у кого все же можно прочесть по лицу. В глубокой задумчивости Гаштардарон спускался по ступеням и сам не заметил, как толкнул одного Гахирима. Тот всего несколько минут назад закончил дуэль, получил глубокую рану в плечо, еще не до конца регенерировал, и случайный тычок заставил его зашипеть от боли. «Неуклюжий юнец!» – вскрикнул он. "Шуки насали тебе в глаза, что ты не видишь, куда идешь!» вспыхнул от ярости. Оскорблений он не сносил. Молниносно оценив ауру раненого Гохерима, он увидел, что тот старше его и значительно старше, из второго поколения, сын перворожденного. Темно-багряная кожа, густые рыжие волосы, два длинных тонких рога, именной клинок, огромный двуручный меч. Знакомое что-то? Возможно, Гаштардарон об этом гахериме слышал. Назови свое имя, потребовал он. Я Раскандрахар, сын Расканшидана. Горно вскинул подбородок раненый. Сегодня закончится твой жизненный путь, Раскандрахар, сын Расканшидана, заявил Гаштардарон. Это будет жалкая и нелепая смерть от меча неуклюжего юнца. «Дерзкие слова, но храбрые!» — криво усмехнулся Роскандрахар. «Я бы убил тебя здесь и сейчас, но тороплюсь к векселарию. Через час, на шестнадцатой площадке!» «Я буду там», — обещал Гаштардарон. Дальше он шел уже не столько в задумчивости, сколько в беспокойстве. Роскандрахар. Гаштардарон не подал виду, но он действительно слышал это имя. Это один из старейших Гахеримов, возможно, самый старый среди нетитулованных. О нем говорят, что он до сих пор не стал векселарием только из-за полного отсутствия амбиций. Что ж, если он соответствует слухам о себе, жить Каштардарону остался один час. Но он хотя бы успел стать легионером и погибнет как легионер. Или не погибнет. С клинком Гаштардарон равных себе не знал. Ну, пока что. У него было не так много возможностей себя проверить. В основном другие юнцы в школе молодых. Да и ее же фехтмейстеры. Но они, очевидно, сражались не в полную силу. Живун ожидал Гаштардарона там, где тот его оставил. Гахерим хлопнул зверя по крупу и повел к конюшне. Успевший проголодаться жеребец, мотал головой, храпел, клацал зубами. Его нозыри раздувались, он искал кого-нибудь сапнуть, резко дернуться в сторону. Гаштардарон натянул узду, но было поздно. Клыки живуна впились, к счастью, не в живую плоть, а только в жареное мясо. Огромный, сочащийся жиром кусок, что держал приземистый гахерим с огромным пузом. От неожиданности тот разжал пальцы, и закуска исчезла пасти паргоронского коня. Гахерим протестующе взревел, а еще двое глумливо захохотали. — Моя отбивная! — схватил живуна за морду Гахерим. — Отдай, каналья! — Забудь о своем мясе, Грагола Вак! — воскликнул другой. — Его больше нет! — Тебе на пользу! — отклабился третий. — Скажи лошадке спасибо! Она заботится о твоей фигуре. Отсмеявшись, они отошли. Аграго надвинулся на Гаштардарона грудью. Была-то похожа на бочонок, да и руки напоминали пару окороков. Тряся тройным подбородком, Гахирим объявил Гаштардарону. «Не знаю, кто ты, но лучше пиши завещание». «Не кипятись так», — сказал Гаштардарон. «Я куплю тебе новую отбивную». Дело не в мясе, а в чести. Через час на шестнадцатой площадке, иначе я заклимлю тебя трусом. Гаштардарон чуть отодвинулся, окидывая Граголавага свежим взглядом, блестящая бронзовая кожа, вислые усы и чуб на бритой макушке, на затылке два саблевидных рога, именное оружие — широкий зазубренный ятаган. Нет. Об этом жирнее Гаштардарон раньше не слышал. «На шестнадцатый, так на шестнадцатый!» — кивнул он. «Через час, так через час!» Сдавая живуна в конюшню, Гаштардарон криво усмехался. Только попал в легион, а уже две дуэли. При любопытная ситуация. Даже если он сумеет одолеть Роскандрахара, его точно добьет Граголовак. Кастелян Бушук перевел на счет Гаштардарона Пять условок. Подъемные начинающему легионеру. Собственный его клинок, почитай, что пуст. В нем только душа жертвы, принесенной Гаштардароном сразу после выковки. Возможно, уже через полчаса она освободится. После гибели Гохерима клинок утрачивает силу, становится обычной железкой. Иногда чуть более могущественной, чем ковырялки, которыми сражаются смертные. Но и только-то. Гаштардарон даже не пошел взглянуть на свою квартиру. Скарба у него все равно нет. Расквитавшись с бушукскими формальностями, Гахерим сразу направил стопы к дуэльной площадке. Но немного времени у него еще оставалось, и он позволил себе задержаться, заслышав песню. Две молодые склонив головы, внимали легионеру с золотой кожей светлыми волосами и тремя загнутыми рогами тот исполнял серенаду густым красивым басом невольно заставляя остановиться лицо его гаштардарон не видел только лица девушек и им явно очень нравилось они старались сохранять невозмутимость но их выдавали блеск в глазах и легкие улыбки только вот подойдя еще чуть ближе Гаштардарон заметил шевеление в длинных волосах певца. Туда, будто что-то забралось. О, баргоронский котенок. Эти мелкие паразиты постоянно лезут куда попало, чтобы поиздеваться. Видимо, замыслил испортить песню. Гаштардарон решил завести перед гибелью хоть одного друга. Он осторожно подошел к певцу и очень-очень аккуратно, одним молниеносным движением, Схватил опешившего котенка, тот так изумился, что не сразу прекратил петь. Гахеримки уставились на Гаштардарона, на котенка, на все еще беззвучно раздевающего рот Гахерима, снова на котенка, а потом начали хохотать. «Демкельдегрор», утирая слезы, воскликнула одна: "Какие великолепные вокальные способности у твоего питомца!" Гахерима резко повернулся увидев растерянного Гаштардарона. И его лицо исказилось в бешенстве. Но уже через мгновение всё изгладилось. Он улыбнулся, повернулся к девушкам и весело произнёс. «О, моя шутка раскрылась раньше, чем я намеревался. Не правда ли оригинальный розыгрыш я для вас подготовил? Не отрицайте, вы ведь поверили, что это и в самом деле пою я». Гахеримки посмотрели друг на друга, прыснули, но все же покивали, делая вид, что поверили Демкельдегрору. А когда они ушли, все еще смеясь, тот повернулся к Гаштардарону и ровным голосом сказал «На шестнадцатую площадку прямо сейчас». «А почему именно на шестнадцатую?» – спросил Гаштардарон. «А нам ближе всех». В итоге на дуэльную площадку они пришли вместе, Там уже ждал, успевший регенерировать Раскандрахар, а через полминуты притопал и Граголовак, жующий индюшачью ножку. Друг на друга они взглянули с легким недоумением. Вообще, сразу стало понятно, почему все трое выбирали шестнадцатую. Та оказалась чуть поодаль от остальных на особицу. Возле нее совсем не было демонов. Да, и... Ларитриат загибался тут полукольцом, делая шестнадцатую площадку весьма укромным местом. Доставай клинок, приказал Демкельдегрор, извлекая из ножен шпагу с волнистым клинком. Минуточку, поднял руку Роскандрахар. Я верно понимаю, что ты собираешься драться с этим юношей, Демкельдегрор? Именно так. Почему? Мы поспорили по поводу музыки. Я раскритиковал одну эротическую сагу, которую Демкильдегрор особенно высоко ценил. С легкой насмешкой объяснил Гаштардарон. Паргоронский котенок хихикнул. Он все еще парил у Гахерима над духом. «Как любопытно!» – задумчиво сказал Раскандрахар. «Но ведь и я тоже собираюсь с ним драться». «И я...» пробасил Грагол лавак отбрасывая обглоданную кость о удивился димкель а вы почему хм право затрудняюсь ответить он больно толкнул меня в плечо а у меня сожрал отбивную сожрал чужую отбивную уставил на гащордарона роскандрахар юноша да вы гахеримли вообще я ее не жрал Спокойно ответил Гаштардарон. «Ее стащил мой конь. Я бы купил Гороголовагу новую, да он не пожелал». «Нет, нет, нет», замотал головой жердяй. «Теперь я сделаю отбивную из тебя самого. Ничто другое меня не удовлетворит». «Но в таком случае у нас проблема», заметил Раскандрахар. настроя а этот юноша один. Кстати, как тебя зовут?» Я позабыл спросить. «Гаштардарон, сын Эскитурана», — представился Гаштардарон. «Никогда не слышал», — сказал Роскандрахар. «Давно ты в восьмом?» «С сегодняшнего дня», — подбочинился Гаштардарон. «О, теперь мне неловко. Убийство зеленого новобранца славы мне не прибавит». «Ну тогда я это сделаю», — рявкнул Грагол Лавак. Нет -нет, — возразил Гаштардарон. — Раскандрахар первым бросил мне вызов. Ты вторым. Ну и Демкильдегрор, извини. Ты, возможно, не сумеешь мне отомстить. — Да уж, — протянул злота кожа Но ты, однако ж, удивительно невезуч. Тебе известно, что мы трое лучшие бойцы восьмого. Правда? Даже не сомневайся. Первая тройка. Это ты умудрился. Первый же день поссориться со всеми нами. Что ж, тогда я просто убью всех вас, — обнажу меч, Гаштардарон. Клинки из ножен, господа. По очереди или все разом? Решайте сами. Роскандрахар, Граголавак вак и Демкильдегрор переглянулись. Гохеримы демоны. Но у них есть свой кодекс чести. Дуэль — это поединок один на один. Так что втроем они нападать точно не собирались. «Они еще не извлекли клинков», шепнул Гаштардарону Паргоронский котенок. «Ты успеешь проткнуть их всех. Быстрее!» Гахерим только отмахнулся. Он не тупая смертная скотина, которая повинуется странным мыслям на границе сознания. Это им, Паргоронские котята, все время нашептывают в уши всякие пакости, расстреливают, развращают, склоняют к греху, Иногда доводит до самоубийства. «Что ж, с какой стороны не посмотреть? Первым должен быть я», – рассудительно произнес Роскандрахар. «Готовься, Гаштардарон». «Может, кликнем хотя бы жертвенного?» – предложил Грагуловак. «Нет», – отказался Роскандрахар. «Мне не хочется убивать зеленого мальчишку, но я это сделаю». Он вынес из-за спины меч. Огромный двуручный клинок. Ни один смертный не смог бы его даже приподнять. «А ты для чего это упоминаешь?» Чуть бы резгливо спросил Дегати. «Подчеркнуть то, что вы раза в полтора нас выше? Или вашу физическую силу?» «Нет, конечно, что ты?» Махнула рукой Ян Ван Хофен. «Просто к слову пришлось». Несколько секунд. Гаштардарон и Роскандрахар смотрели друг на друга потом разом метнулись вперед и площадку накрыла светлой вспышкой клинки лязгали с такой частотой что звуки слились в монотонный гул черные и багряные тени сталкивались разлетались снова сталкивались граголов вак и демкильдегрор смотрели с одобрением нобраец оказался на удивление хорош восьмидесятилетний мальчишка юнец вчерашний шкаляр но дерется на равных с лучшим бойцом Легиона, после Векселария, конечно. Впрочем, продлилась их битва недолго. Сражения Гахеримов вообще редко затягиваются. Но в этот раз дуэлянтов прервали. Раздался заливистый смех, а потом возглас. «Ты посмотри, ты посмотри на них, Архарок! Ну точно, бойцовские петухи!» «Смешные существа!» — согласился другой голос раголовак и демкильдегр резко обернулись, выхватывая клинки кто посмел поединок чести это священно действие. нарушить во время него тишину, а тем более так кхедшидарии то оказалось целых три кхедшидария похожие внешне на людей смертных они были совершенно обнажены и парили в воздухе один словно мужчина средних лет, другой юноша образцовое телосложения, а третий... Третий выглядел грудным младенцем. кхьедши это странные создания, могут выглядеть на любой возраст, но выбор делают один раз в жизни и навсегда. Изменить его больше не могут. И выбор некоторых неожиданный. «Хватит этих игр в песочнице», брезгливо произнес тот, кто казался старше всех. «Наш отец велел привести ему несколько гахеримов покрепче. Вы вполне подойдете. Идемте!» Димкильдигрор молча поднял шпагу. Граголовак взмахнул ятаганом. Их братья по легиону продолжали смертельную дуэль, и они не собирались дать каким-то недоноскам ее испортить. «О, брат мой, зачем же ты их так торопишь?» — рассмеялся Кхедждарий юного вида. «Мне нравится это зрелище. Решительно нравится. Мы же сами не торопимся. Так а чего же бы нам не насладиться зрелищем дерущихся гахиримов? Пусть услаждают наш взор. Посмотри, как это нравится нашему маленькому братишке Хетшидари Хедшидарий-младенец злобно огрызнулся. «Ну-ну, не будь букой!» — погладил его по голове Аар-Харок. «Альтер корок мы здесь не за этим. А вы двое, вы не слышали меня?» Он резко раскрыл рот, и дуэль утратила совершенство. Почти невидимые, похожие на две молнии Гахеримы, замешкались. Дернулись в сторону к Дарья. Роскандрахар едва не уронил меч. Гаштардарон силой ударил землю ногой, сопротивляясь стражному зеву. А Архарок тут же закрыл рот. Но непоправимое уже свершилось. Он испортил дуэль. «Гаштардарон, я предлагаю перемирие», заявил Роскандрахар. «Начистим к Хьедшидарьям а потом продолжим», кивнул Грагуловак. «Поддерживаем», взмахнул шпагой Демкильдегрор. К насмешливо переглянулись. Младенец упер ручонки в бока и басавита рассмеялся. «Мне некогда играть в ваши глупые игры», — еще раз сказал Архарок. «Наш отец — великий Аркродорок. Воля отца была ясна». Это никого не смутило. Да, все в Паргароне знают демалорда Аркродорока, первенца ротора прародителя всех Хетшидариев. Аркродорока, чей истинный облик — гигантский дракон, и даже имя он носит драконье. Но что до него задело Гахеримом? Даже самый великий Кхьедшидарий? Всего лишь Кхьедшидарий, землевладелец, гражданское лицо. Гахерим и легионеры плевать на него хотели. «Мы убьем вас, а потом продолжим дуэль», — вытянул меч Гаштардарон. «Нет, это мы убьем вас, а потом продолжим поиски кого-нибудь получше», — устало сказал Архарок. «Фурундарок», — Сожри их. Тут младенец распахнул свой крошечный ротик, и Гахеримов повлекло туда, будто ураганом. Обычному мухедшидарию не просто поглотить другого высшего демона, но этот оказался пожирателем редкостной мощи. К нему присоединились и братья, а Архарок и Хальтрикорок тоже разинули рты и начали то самое, за что Гахеримы так ненавидят кхедшидариев эту мерзкую пародию на битву, когда они просто втягивают в себя противников. Гаштардарон, Роскандрахар, Граголавак и Демкельдегрор выставили клинки, сосредоточили в них демоническую силу. Сопротивление давалось не просто. К попались очень сильные. Много херимы тоже не были насекомыми. Мощнее всех тянул Фурундарок, слабее всех Хальтрикарок. И Гаштардарон этим воспользовался. Быстрым движением он переступил правее, крутанул мечом, на секунду оторвался от земли и рюнулся в брюхо к Хьедшидарию. Казалось, что тут и конец Гаштардарону. Но за мгновение до роковой точки он снова взмахнул мечом и шарахнул Хальтрикарока по лицу. Хьедшидарий страшно взвыл, закрывая рот И падая кулем, проклятый меч Гохерима прошел наискось через его челюсть. Кровища залила живот и землю под ногами. «Аф ты! Уф плюс!» – прошепелявил Хальтрекарок, скинув голову так, чтобы не поперхнуться. Гаштардарон снова замахнулся, но Аархарок вскинул руку. Гохерима отбросил назад. «Братишка, братишка, дай посмотреть!» С тревогой воскликнул фурун дорог, нависая над хальтрикороком. «О, суть древнейшего! Какой ужас! Братишка! Не так жаль тебя! Кажется, ты потерял единственное свое достоинство – смазливое лицо! Утратил навсегда!» «В то?» – <связавшийся> <связавшийся> заклокотал хальтрикорок. На самом деле, рана уже закрывалась. Немгновенно, денек-другой, хальтрикорок походит с рассеченной челюстью. Но ничего смертельного. И однако Хальтрикорок страшно разозлился. А когда хеджидари страшно злятся, они переходят в истинный облик. Халенного красавчика сменила огромная тварь с множеством языков и щупальцев. Я убью вас всех! – заорал он, нависая над Гахеримами. Роскандрахар и Граголловак выставили клинки. Демкельдигрор. Помог подняться Гаштардарону, а Архарок, закрывший рот, вздохнул, глядя на легионеров, и сказал: «Я один против четырех Гхиримов. Мне помогают грудной младенец и вот эта истеричка, которая дрыгается и вопит, но по сути я один. А ведь потом скажут, скажут, что нас было трое». Фурондорок раздулся от ярости, но ответить не успел. Воздух пронзила шпагой Демкильдегрора. Демон-младенец успел исчезнуть и переместиться в другое место, но Гахерим уже мчался следом. «Гахерим с шампуром!» – скривился Архарок, отбиваясь одновременно от Раскандра Хара и Гарагола Вага. «Выбрал противника по себе!» Гаштардарон тем временем снова схлестнулся с Кальтрикороком. Эту битву нельзя было назвать славной. Гхедшидари Дрался неспортивно, повсюду мелькали языки и щупальца, но они только отвлекали, закрывали обзор, мельтешили, не давая добраться до уязвимого места. В основном же Хальтрикорок бил аурой, разил Гаштардарона просто демонической силой. «А демоническая сила разве действует на других демонов?» – спросил Дегати. «Действует, конечно», – кивнул Ян Кланхофен. Просто у других демонов она тоже есть. Так что работает правило вычитания. Силы нейтрализуют друг друга. А сухой остаток — это и есть степень влияния. И что? Хальтрикорок, он же в те времена еще не был демолордом, верно? Что, он был настолько уж хорош в бою? Просто слушай дальше. Хальтрикорок быстро проиграл. Да долго слушать не пришлось хмыкнул близидор меч гаштардарона отхватил несколько языков и щупальцев визжа и брыкаясь кхедшидарей попытался телепортироваться но они были уже в сцепке игохим удержал его не дал сбежать гаштардарон замахнулся для финального удара довольно раздался громоподобный рев все хорошо расшвыряло в стороны Гахеримов, Кхъедшидариев, их как будто схватили невидимые руки. Не без труда поднявшись, семеро противников уставились на Мантафареда, векселария восьмого легиона, и стоящего рядом мужчину, удивительно похожего на Ар харока сам Аркадарок, повелитель сущего. «Ну и что вы тут устроили?» – брезгливо спросил Мантафаред. «Махач?» простодушно отозвался Грагола «Я вижу, что Махач. Это вы молодцы. Ничего не скажу. Но с кем вы машетесь-то? Как считаете?» «С Хьетши, «Именно. Нашли с кем драться. Позор. Вы бы еще со свиньями в Холливуд драться пошли». «Мантефорет. -э Я что-то сейчас не понял». Повернулся к нему Аркро «Я верно расслышал, что ты сравнил моих сыновей со свиньями. А что еще я могу сделать, если они по-свински ведут себя в гостях?» «Махач!» – заревел Грагола с обожанием глядя на своего векселария. Брови Аркродорока гневно скрестились. Однако на своих сыновей он тоже смотрел недобро. На ответшего взгляд Аркарока, на радостно ржущего Фурундорока на демонстративно утирающего кровь Хальтрикорока. «Кто из вас четверых ранил моего сына?» с отвращением спросил Аркрудорок. «Я?» — не стал отрицать Гаштардарон. «Молодец», — неохотно сказал Демалорд. «Может, хоть это научит его не быть такой тряпкой». «Твоё имя?» «Гаштардарон». «Это тебе от меня, Гаштардарон». В знак уважения. На счет в банке душ капнул десяток условок. Гаштардарон сразу это почувствовал. Правда, его это скорее разозлило, чем порадовало. Не нужны ему подачки от хьедши Тем более, за избиение собственного сына. Это больше похоже на оскорбление, чем награду. А уж как разозлился Хальтрикорок, надо было видеть, скуксившись, он уставился на отца и стиснул кулаки. «Тебе нужны были Гахеримы, повелитель?» Осведомился монтафарет «Эти четверо, мои лучшие, подойдут?» «Нет», — чуть промедлив сказал Арк Родорок. «Лучше выдай мне самых хилых, тех, которых в случае чего не жалко потерять». «Это для чего же? Для чего не твоя печаль? Есть у тебя такие?» «За самыми хилами не в мой легион», — уклончиво ответил Монтефорет. «Поищи таких в другом месте». «Ты смеешь отказывать мне?» — чуть прищурился дималорд «Гахеримы не разбрасываются другими Гахеримами». «Вот именно так он и выразился», — усомнился Бельсидор. «Сказал такое Демалорду?» «Конечно. Он же Гахерим, как я» скромно улыбнулся Ян Кванхофен. «Мне все-таки иногда кажется, что ты немного приукрашиваешь свою породу. Без обид». «Какие обиды между друзьями? Брось. Кстати, хочешь коктейль с говном?» Манта Фарет выдержал давление со стороны Дималорда. Лорда. Тот, в конце концов, понял, что ошибся адресом. Среди векселариев хватает и таких, что отдадут на заклание, хоть весь свой легион, но Мантафорет не из их числа. Легионеров он муштрует без малейшей пощады и собственными руками убьет любого провинившегося, но никому другому этого сделать не позволит. Напряжение висело, пока Кхьедши не удалились. Только после этого Гахеримы выдохнули с облегчением. Векселари окинул их недобрым взглядом и сказал, Бреть, думайте, прежде чем задирать к Я вам за это платить не собираюсь. Гахиримы потупили взгляды. Они чувствовали, что легко отделались. Неизвестно, от чего их сейчас отмазал мантафарет, Но вряд ли это было что-то хорошее. Ну что, продолжим? спросил Гаштардарон, когда они снова остались вчетвером. Мой клинок к вашим услугам, господа. Роскандрахар, Граголавак и Демкильдегрор переглянулись, хмыкнули, потом убрали клинки в ножны и кивнули друг другу. — Пойдем-ка, новобранец, отметим победу, — предложил Демкильдегрор. — У нас с восьмом отличная харчевня. Не соелу, конечно, но кормят достойно. — Тем более, что ты все еще должен мне отбивную, — хрюкнул Граголавак. «Проставишься, раз уж разбогател!» А Роскандрахар ухмыльнулся и молча пихнул Гаштардарона в плечо. Гаштардарона быстро признали в Восьмом Легионе. История о том, как он в первый же день был вызван на дуэли тремя самыми отпетыми сорвиголовами, а потом вместе с ними начистил рыло ублюдкам Хьедшидари, мгновенно облетела казармы. Повсюду Гахеримы и низшие боевые демоны С Гоготом пересказывали эту байку, и там обрастало все новыми подробностями. Мантоварет никак не выделял этого новобранца, и муштровал его, как бы не жестче, чем остальных. Но Гаштардорон заметил, что тот назвал его одним из четверых лучших, даже если это было просто напоказ. В пику Аркрудороку юный Гахирим раздувался от гордости при этом воспоминании и тем сильнее он старался соответствовать. Гаштардарон с детства был тщеславен и не любил обманывать ожиданий. Во всем и везде ему хотелось быть первым. И он сразу смекнул, что знакомство с Роскандрахаром, Грагола Вагом и Демкель отличное начало карьеры. С ними он добьется гораздо большего, чем в одиночку. Они умеют драться, И у них уже есть репутация. Можно ли желать лучших друзей? Подаренные Аркрудороком условки и свои первые подъемные Гаштордорон прокрутил в считанные дни. Легко пришло, легко ушло. Они в четвером несколько раз гульнули, и его душевой счет показал дно. Но Гаштордорон об этом не жалел, поскольку так он закрепил отношения с тремя отличными легионерами. Увы, казенное снабжение щедростью не отличалось. Подъемные выплачивали редко и со скрипом. Ага Штардарон, будучи из-за худалой ветви нищего рода, не мог рассчитывать на иные источники дохода. По крайней мере, до тех пор, пока не состоится война или набег. Кто к чему предназначены природы Гахеримы? но их не устраивают каждый день. Сотни окрестных миров, Это охотничьи угодья Гахеримов, но если резать дичь без передышки, даже самые тучные стада начнут редеть, а у многих из них есть пастухи и овчарки, да и среди баранов попадаются бодливые, поэтому лучше не пускаться в вольный поиск, который хоть и разрешен, но не одобряется, а терпеливо ждать, покуда прогудит рок. И терпеливо ждал. День за днем проводил он в культурных развлечениях и муштре солдатни. Уже к концу третьей недели ему поручили положенную каждому Гахериму центурию, сотню боевых демонов. Гаштардарон получил стандартную пехоту, одних только разврагов, рослых крепких солдафонов в искусственной броне. У них две руки, две ноги, тоже есть рога, и вообще они по сути упрощенные Гахеримы. В глубокой древности Мать демонов создала их по образу, их по образцу зубов древнейшего. Один из самых первых и самых удачных ее проектов. Развраги, развраги слабее, тупее и мельче своих командиров, зато ничего не боятся, беспрекословно подчиняются и очень быстро плодятся. На Гаштардарона они таращились, словно вышколенные псы. «Раз, раз, раз, раз!» — повторял Гахерим, взмахивая мечом. «Раз, раз!» Армейский расходный материал послушно повторял каждое его движение. Точно сотня кривых зеркал. Красавцами разврагов не назовешь, конечно. Каждого словно долго и жестоко били по роже. Почти такие же у них и женщины. Вот они, прямо здесь» стоят в одном ряду со своими мужчинами. Грудь побольше, да голоса потоньше, а в остальном такие же злобные, дуболомы. Вечерами Гаштардарон играл в упрощенный омбридан с Роскандерхаром, сидел в харчевне с Гараголавагом или ездил на охоту с Демкельдегрором. Жил в казарме, как и добрая половина Гахиримов, те, что помоложе и победнее. Его друзья Понятное дело, давно обзавелись собственными домами. Роскандрахар владел поместьем на золотых холмах. Граголовак снимал квартиру где-то в М-Параполисе. Айдем Кельдигрор жил, когда у очередной возлюбленной, а когда у отца, прославленного вексилария Таскварк Сизена. В этой компании Гаштардорон оказался единственным из четвертого поколения. Граголовак и Димкильдегорор принадлежали к третьему, а Раскандрахар вообще ко второму. Впрочем, в нынешние времена даже четвертые могут считать себя близкими к древнейшему. Все-таки со дня разделения минули десятки тысячелетий. Среди Гахеримов есть уже и такие, которые от изначальных зубов отделяют доброе сотня поколений. Кровь перемешалась так, что иные Числят среди предков обе челюсти, а у кого-то и вайли затесались. Этих, впрочем, Гаштардарон недолюбливал. В их восьмом легионе был странный гахерим полукровка, рожденный от чужеродного демона и кромки, весь покрытый волосами, с хвостом и копытами, с почти что козлиной мордой вместо лица. Право же матери следовало задушить этого уродца в колыбели. Его не слишком привечали. Он не любил сражаться, не умел весело проводить время, обожал гадкие шутки и постоянно над всеми насмехался. В уже не раз перекидывали этого Клюзерштатина из легиона в легион. Он нигде не мог прижиться. Такие обычно плохо заканчивают. С очередной шутки этого дуралея начался и очередной день Гаштардарона. Он крепко спал после ночных учений, когда дверь в казарму резко распахнулась. Стоявший на пороге Клюзерштатин колотил черпаком в кастрюлю и визгливо гомонил. «Встаем на набег, встаем на набег, гахеримы!» Гаштардарон проснулся мгновенно. Набег. Первый набег за все то время, что он в легионе. Ничуть не рассердившись на разбудившего, он призвал меч Молний вылетел из казармы и оказался посреди обычной казарменной жизни. Рыли землю унылые храки, спорили о чем-то два черепа кожих, обрызгивал раненого разврага жертвенный. «Потерял что-то, легионер», — проворковала роскошная самоталер. Талер. Гаштардарон гневно втянул воздух и развернулся к Тот впрочем уже испарился что что а исчезать этот козломордый умел лучше всех да к тому же шутка ему понравилась на следующее утро он разбудил гаштардарона точно таким же образом и снова смеялся до колик пока тот растерянно озирался по дворе перед казармой гаштардарон бы вызвал клюзерштатина на дуэль да не хотел становиться посмешищем. козломордый И в полыфирке не ставил кодекс чести. Все дуэли, на которые его вызывали, превращались в цирк клоунаду. Он даже не пытался обнажать клинок, свою трость, шпагу. Просто скакал вокруг противника, ядовито комментировал его внешность и манеры, а иногда падал на колени, рыдал и подставлял горло. При виде такого позорного поведения гахери материались и дуэль заканчивалась техническим поражением Клюзерштатина. Но ведь на третье утро он точно так же поднял Гаштардарона своими криками. И тот в третий раз купился. У него аж пар из ушей пошел, и он даже пожаловался троим своим друзьям, попросил совета насчет ситуации. Роскандрахар посоветовал не придавать значения. Но если уж совсем не втерпешь, все-таки вызвать Клюзерштатина на дуэль. Переломить себя и прирезать недоноска, чтобы тот не вытворял. Это не спортивно, но вряд ли кто-то в легионе станет Гаштардарона укорять. Грагола посоветовал на дуэль не вызывать, но и не терпеть. Просто подстеречь Клюзерштатина в каком-нибудь укромном местечке и отмутузить плоской стороной меча, крови не проливать, клинка не пачкать. Подобные ему такого не заслуживают. Демкильдегрор посоветовал не начинать драку первым, а отплатить шутнику его же монетой, выяснить, где тот живет, и закидать его дом навозом. А если Клюзерштатен обнажит клинок, тут-то и убить со спокойной душой. Никого не смутило, что Клюзерштатен вообще-то сын самой Эсветалиллы, ключницы Единственный среди демилордов Гахеримов женщины. Всем же известно, что свое отродье ключница знать не желает, и в легион законопатила в надежде, что здесь его либо перевоспитают, либо убьют. Кто кто? А она точно не будет в претензии, в отличие от своего сына. Э кодекс чтит, так что Гаштардорон немного прозмыслил и решил соединить советы всех троих друзей. Перестать реагировать, дождаться, пока Клюзерштатен подставится и дать ему врыло. Если он после этого нападет, убить без вызова. И на следующее утро он так и сделал. Чуть вздрогнул, когда раздался привычный уже вопль, но остался лежать, где лежал. Терпеливо слушал, как Клюзерштатен разоряется. Терпеливо ждал. А потом его швырнуло на пол. «Почему не встаем, легионер?» — хмуро спросил Мантафорет, поднимая Гаштардарона за шкирку и выволакивая из казармы. «Не спи, набег проразеваешь». Другие гахеримы уже седлали коней. Развраги строились в шеренги. Совершенно растерянный Гаштардарон поискал взглядом Клюзерштатина, но того нигде не было. «Вот скотина!» Пробормотал юноша, вихрем уносясь в конюшню за живуном. Он едва не опоздал, пристроился в самый хвост, в конец потока из трехсот гахеримов и тысяч низших демонов. Впереди всех мчался Вексиларий. В его руках плавало знамя легиона, прокладывая путь сквозь кромку, сквозь чужие миры. Вокруг все стремительно менялось, в глазах рябило тело холодили туманы Лимба. Гаштардарон не знал, сколько миров они так проскакали и где в конечном итоге оказались. Его и не должно было это волновать. «Добыча!» – гаркнул Мантафарет, указывая на плодородную долину. Развраги уже неслись к земле. Эта рядовая пихтура не умела ходить по воздуху. Их выбросило на небольшой высоте. И теперь Они падали кометами, ссором, с воплями. Трое или четверо рухнули так неудачно, что сдохли. У одного провалилась в плечи голова, другой с размаху насадился на чужой рог. Но большая часть почти не пострадала. Лязгая доспехами, они уже снова строились, готовили арканы, болос, ловчие крюки. Из боевого оружия несли только длинные серпы косить добычи ноги у вас одна ночь на жатву крикнул Мантафорет, поднимая коня в небо сам он спускаться не собирался присматривал сверху зато гаштардорон спустился в числе первых у него горели глаза первый настоящий набег в его жизни небольшой всего на треть легиона но даже в таком можно покрыть себя славой он уже прикинул примерно объемы добычи. Долина большая, цветущая, плодородная, населена варварами, бревенчатые избы и соломенные хижины, кое-где каменные замки. В самом центре есть небольшой город, вокруг дюжина деревень. Люди, двуногие смертные, почти идентичные фальшивым обликам хедшедарев и иллюзорным маскам ларитер. Они Обычно не бывают трудными противниками. Даже в сильных мирах, что овладели великими знаниями, люди остаются людьми. Они почти всегда слабы и трусливы. Эта долина не стала исключением. Некоторые люди стреляли из луков, другие кидались мечом или топором. Много штордарон толком и не замечал их потуг. Ему и еще нескольким гахиримам Досталась деревня с краю. На холме выселся замок местного лорда, а сама деревня состояла из двух частей: внутренней, окруженной небольшой стеной, и внешней, по берегам большого ручья. Гаштадарон послал разврагов ловить женщин и детей, а сам ринулся прямо к замку, к защищающим его воинам. Те оказались не робкого десятка их до смерти перепугали обрушившиеся с небес демоны, но они пытались все же обороняться. Уже успели запереть ворота и были очень удивлены, когда Гаштардарон просто перепрыгнул стену. Черный меч со свистом вонзился в первого стражника, прорубил кольчугу и жадно втянул душу. Гахерим резко крутанулся, отбил удар топора и снес кому-то голову. Торопливо вонзил в тело клинок, успеть поглотить, пока не отлетело. Это очень важный момент. Они здесь не ради бессмысленных смертей. Убийство само по себе бесполезно. Раз враги не откажутся от парного мяса, но им нет разницы, человек или скотина. Имущество этих крестьян демонам тоже ни к чему. Разве что немного памятных сувениров. А главная цель набега? Души, тысячи свежих душ, что пополнят их клинки и щита. Нива тучная. На каждого легионера придется условок тридцать. Было бы и больше, но десятая часть добычи отойдет векселарию, а ровно половину заграбастуют димолорды. Замковую стражу Гаштардарон зачистил почти в одиночку. Остальные гахеримы носились по деревне, поглощали удирающих. Их именные клинки светились от восторга. Развраги не убивали почти никого, лишь перекрывали выходы, выгоняли добычу из домов, собирали на площадях. самых непокорных вязали, а потом приступали гахиримы. Вжикали клинки, мелькали среди смертных живые молнии и падали холодные тела. Руки у всех были набиты. Души высасывались мгновенно. Случайных смертей избегали всеми силами. Когда какая-то девушка в безумном ужасе швырнула со стены ребенка и прыгнула следом сама, Гаштардарон поймал ее на лету. Ребенка поймать уже не успел. Того насадил на шпагу другой Гахерим. Перехватил добычу. Досадно. Девушку Гаштардарон поглощать не стал. Только оставил ей на лице аурический порез свою личную роспись, чтобы и другие ее не тронули. Кроме неё, в деревне спасся только ученик кузнеца. Он ухитрился убить разврага. всего лишь низшего демона, но простой смертный, даже не воин. Гахеримы отсолютовали ему клинками и позволили остаться в живых. Это и есть кодекс Гахерима, честь, уважение к добыче и противнику. Все демоны пожирают души и живут за счет смертных, но разными способами. В Паргароне для этого существует три пути. Первый путь – путь плантатора, разведение пищи, выращивание ее на пастбищах. То, что делают кхьетши В их кхьетах несметное множество смертных, пожиранных, радостинов и низших демонов, крестьян-храков, рабочих аргалов и прочих убогих созданий. Они всем тоже вносят свою лепту в банк душ, как при жизни, так и после смерти. Ничего не пропадает, все идет в дело. Второй путь, путь купца, торговля со смертными и бессмертными. То, что делают бушуки, они наладили настоящую сеть, сложную систему, по которой собирают барыш со множества миров. Везде у них лавки, ломбарды конторы займа, множество мелких услуг за дорогую плату. Они обмениваются душами и с другими темными мирами. И даже на светлых ухитряются делать свой маленький бизнес. А третий путь – путь воина, истинный путь. Война, набег, охота. То, что делают гахеримы. Первые два пути – презренные, недостойные. Узкотак Нет ни малейшего шанса. Они рождаются в рабстве и влачат полуживотное существование до конца жизни. У жертв бушуков шансов тоже немного. Эти торговцы получают души обманом и ложью. Только гахеримы ведут честный и справедливый поединок. Как ведут его хищники, как ведут охотники. Если добыча ускользнула, одолела противника, или предпочла смерть плену, ей отдадут должное. Она останется жива. Гахерим ее больше не потревожит. Когда на жатву выходят гахеримы, смертным не на что жаловаться. Им дают шанс. «Какие же гахеримы благородные!» – сдавленно произнес Дегатти. «Да, именно такие!» – покивал Ян Ван А что у тебя так глаз дергается? Набег закончился к рассвету. Демонические клинки светились от поглощенных душ. Среди них почти не нашлось славных воинов, только простые стражники, да ополченцы. Но много ли можно ожидать от провинциального городка? По окончании сбора долина занялась группа уборки. С гор сошли селевые потоки, похоронив под собой город и большую часть деревень. Даже если там оставались выжившие, о набеге демонов они никому не расскажут. А мертвые из уцелевших деревень поднялись и зашагали за легионом. Варгородских псов и коней тоже нужно чем-то кормить. — Сколько у вас? — спросил Гаштардарон, уже неспешно погоняя живуна сквозь лимба. — Пятьдесят четыре, — спокойно сказал Роскандрахар. Мне поручили зачистить окрестности. В здешних лесах нашлось не так уж много добычи. «Вы послушайте его, послушайте», — хохотнул гороголовак. «Якобы, если бы он был в деревне, то набрал бы больше. Но я-то не буду зря хвастаться. У меня всего семьдесят пять». «Неплохо, друг мой, неплохо», — улыбнулся Дим Кельдегрор конечно не сравнится с моими девяносто четырьмя э ты был в городе так нечестно проворчал горграголовак о горрогголовак так от местности все таки что то зависит наклонил голову Роскандрахар. надо же я был в городе не один напомнил димкельдигрор нас там было больше полусотни Большая конкуренция, знаешь ли. Кстати, сколько у тебя, Гаштардарон? Интересно, сколько сейчас набирают новобранцы? 117. Чуть виновато ответил Гаштардарон. На секунду воцарилось молчание. Все трое уставились на черный меч, словно подозревая, что Гаштардарон врет. Потом Роскандрахар уважительно кивнул. Грагуловак присвистнул. Адим Кельдегрор. Завистливо отвернулся. «А это даже хорошо, что нынешняя молодежь лучше, чем мы были в их возрасте», заметил Головак. «Значит, все правильно делаем. Порода-то улучшается». «Он лучше, чем ты в нынешнем возрасте, Жирень, хмыкнул Дим Кильдегрор. «Кто твой отец, Гаштардарон? Напомни-ка, не кто-нибудь из богов?» «Заделал твоей матушке бастарда!» Гаштардарон чуть натянуто рассмеялся. Ни богами, ни дималордами в его роду не пахло, конечно. Отец и мать были простыми гахеримами, мало чем прославившимися. Дед со стороны отца был векселарим, но не слишком долго. А прадед? Прадед, конечно, был одним из зубов древнейшего, но это не повод для хвостовства. Все гахеримы... Произошли от таких зубов. К слову же о богах, пока они еще не вернулись в Паргарон, гаштердарон спросил Раскандрахара о том, что давно его интересовало, что это был за мир, в котором мы охотились. Какой-то обычный мирок. Пожал плечами бывалый Гахирим. Стандартного типа, комок грязи, вердящийся вокруг гигантской звезды, с водой и атмосферой. Это-то я понял, а название? Не интересовался. Гороголовак. Ты не знаешь? Мне до этого дела нет, фыркнул Толстяк, вгрызаясь в кусок сушеного мяса. Он набрал трофеев в деревне Смертных. Может, Димкельдеггор знают? и Гахирим только пожал плечами. Он тоже не знал. Ладно, неважно, сказал Гаштордарон. Просто в деревне я видел часовни. Они там поклонялись каким-то богам. «Поклонялись», — кивнул Демкильдегрор. «В городе у них и храм был». «Что именно это за боги?» «Понятия не имею. Какая разница?» «Да просто интересно. Им что, совсем не было дела, что мы похитили у них столько душ?» «Для них это крохи со стола!» — расхохотался Грагуловак. «Это же боги!» «Это не так!» — возразил Раскандрахар. «Может, для богов это и крохи?» Но боги очень жадные и не любят делиться. Они накладывают руки на все, что видят, и говорят «Это наше, не трогай». «Тогда почему нам позволяют свободно охотиться?» «Не совсем свободно, юноша». «Не совсем», — медленно ответил Роскандрахар. «К сожалению», — добавил Димкильдегрор. «Но все же позволяют?» «Все же позволяют. Почему?» потому что мы демоны мы поглощаем чужие души в этом наша суть без этого мы не можем и никакие боги этого не изменят. если они попытаются нам это запретить, то запрещать придется всем демонам всех миров. что будет дальше война пожал плечами гашштадарон правильно война света и тьмы все против всех на истребление, Миры утонут в крови, боги сильнее демонов, с этим мало кто спорит. Но не в сто раз и даже не в десять. Какой ценой дастся им победа? Выживет ли вообще хоть кто-нибудь, чтобы ей порадоваться? К тому же существуют и темные боги, ревниво добавил Грагуловак. И это тоже. Так что с их стороны это голый прагматизм. Выбор из двух зол. Либо позволять нам кормиться, отделываться малой кровью, либо начать вечную войну. Большинством, как видишь, выбирает первое. Большинство? Не все? Некоторые идут на принцип, пожал плечами Раскандрахар. Эх, за это уважаю. Но их миры, смертным, там жить не сладко. Да и что с того, что мы демоны? Рубанул рукой Граголовак. Ну демоны, ну и что? Как будто что-то плохое – родиться в тёмном мире. Смертные разве сами мало истребляют друг друга? Да только так. От рук смертных гибнет в десять раз больше смертных, чем от рук демонов. Почему им самим можно, а нам нельзя?» Поразительно глубокая и мудрая мысль, ухмыльнулся Дим Кильдегрор. По возвращению Гахеримы сдали добычу. Ларитры из налоговой службы уже ждали. Их триумфального возвращения Гаштардорон надеялся, что увидит саму Таалусао, мать закона. Но для нее этот набег оказался слишком мелким, хотя собрали они недурно для одной ночи. 19 тысяч душ, из них больше 50 условок доли Гаштардарона. хотя четверть он по традиции раздал своей центурии. Пусть и развраги потешатся. На каждого из сотни пришлось едва ли по дюжине астралок, но для низших демонов и это за счастье. На то они и низшие, всего на ступеньку превосходят смертных. В казарму гаштордарон возвращался веселый, радостный, напрочь забывший о шутках Клюзерштатина, но вспомнил о нем, когда переступил порог. Гахерим Полукровка не участвовал в набеге. Вместо этого он целую ночь истратил на то, чтобы разукрасить Гаштардарону спальню. Клюзерштатен исписал все стены афоризмами и изречениями, причем использовал несмываемую светящуюся краску. Вырастил на полу паргаронскую ежевику, наколдовал под потолком дымное облако, из которого доносились пердящие звуки, а кроме того приволок в комнату Жирного, рыгающего Куржуя, довольного набегом Гаштардарона, эта выходка скорее позабавила, чем разозлила. Хотя избавиться от Куржуя оказалось непросто. Тот набег оказался лишь первым из множества. Года не проходило, чтобы не затрубили рога, чтобы Мантафарет не кликал Гахеримов в очередной мир смертных или духов. Иногда он брал весь легион, но чаще лишь треть или четверть, а то и вовсе десятую долю, одну единственную сотню большего обычно не требовалось. Крупные набеги случались редко, чаще просто выщипывали деревеньку другую, кочевое племя или даже корабль. Много штормдорон, роскандрахар, граголавак и демкельдигрор участвовали почти каждый раз. Эти четверо неразлучных всегда были впереди всех и всегда набирали больше всего добычи. Иногда они устраивали и маленькие охоты, только для них четверых, ровно столько, чтобы насытить клинки. Не перебарщивали, не браконьерствовали, оставляли смертных на развод. При конфликте с небожителями, благими духами или демонами-конкурентами старались решать вопросы мирно. Гаштардарон оказался неплохим дипломатом и быстро понял, что драться с каждым встречным – не самая лучшая стратегия. Иногда разумнее отступить. Даже если ты в целом сильнее противника, потери могут оказаться слишком серьезными. Так в бесконечной череде сражений, походов и увеселений незаметно промелькнули 260 лет. Огромный срок для большинства смертных, но ничтожный для высших демонов. Гаштардарон и в триста оставался самым молодым в четверке, и по-прежнему его шутливо называли новобранцем, хотя в легионе давно уже было полно тех, кто пришел после него. Гахеримы иногда гибнут, когда на дуэлях от клинков таких же гахеримов, а когда и в набегах. Четверть века назад, например, ларитры подвели с разведкой, дали наводку на как будто безобидное горное селение с тремя тысячами смертных. И Мантефорет отправился туда всего сотни бойцов и потерял почти половину. Оказалось, что это поселение магов, какого-то скрытого духовного клана. Большая часть уступала Гахеримам, и они все равно... По головно попали в банк душ, но сопротивлялись эти смертные яростно. Гаштардарону в той схватке вышибли глаз, и он почти три года отращивал его заново. Но эта добыча была хороша: всего три тысячи душ, но очень энергетичных душ. Почти каждую бушуки оценили в пять-шесть условок. Несколько старейшин пошли за тридцать-сорок а за лидера клана дали сотню. Чародейская семя – истинные герои, а особенно святые, добыча куда ценнее простых крестьян, которых можно косить вязанками. Со дня последнего набега минуло уже года полтора. Много Штардарона это сегодня не волновало. Он готовился к другой, не менее важной вещи – чемпионату за титул. Они все четверо собирались участвовать. Три дня назад седьмой легион лишался векселария. Тот погиб во время набега. Нарвался на какого-то эльфа с адамантовым ножом. Нелепая случайность. Миров бесконечное множество. И время от времени что-то подобное происходит. Но каждый раз такая гибель открывает шанс другим гахеримам. Чемпионат за титул они редко случаются. самый гарантированный способ стать векселарием убить другого векселария. Но это очень сложно убить векселария, даже если ты гохири. это справедливая система она дает любому возможность подняться по социальной лестнице и в то же время гарантирует, что этого не произойдет случайно. Будь превосходство векселариев не таким разительным, их то и дело, вызывали бы на бой. Но один на один шансов ничтожно мало. Гаштардарон твердо знал, что однажды векселарием станет, и регулярно просматривал их список. Размышлял, кого из двадцати пяти проще всего одолеть. По всему получалось, что на данный момент никого. В восьмом легионе Гаштардарон давно уже считался первым клинком, обойдя даже троих своих друзей, но этого все равно мало. Даже самый слабосильный вексиларий одолеет его с вероятностью четыре к одному. Такие цифры выдавал расчетливый Демкельдигрор. На самом деле это не самые и плохие шансы — один к четырем. Большинству гохеримов о таких и мечтать не приходится. Штардорон не собирался ставить на такое свою жизнь. Второй попытки ведь никто не даст. Зато совсем другое дело – чемпионат за титул. Никакому эльфу с адамантовым ножом вексиларием не бывать. Так что вакансию займет лучший из гахеримов. Нужно просто записаться и отколошматить всех остальных участников. Плевое дело, считал Гаштардарон. Сегодня отборочный тур. Записалась, разумеется, куча народу. Почти весь осиротевший седьмой легион сейчас на поле, они выступают сообща, хотят векселария из своих рядов. Им противостоит команда чужаков, более многочисленная, но менее сплоченная. Участники из других легионов разбились по группам, торопливо обсуждают стратегию. В общем-то, все эти команды и объединения значения не имеют. Отборочный тур – это массовое сражение общая свалка матч на вылет огромная неогражденная территория на которой три с половиной тысячи гахиримов сегодня будут выбивать друг из друга дух. жертвенным придется немало потрудиться вытаскивая с кровавого пляжа тех кому особенно не повезет в итоге останется 64 участника как только схватку покинет 65, Март Зекадан протрубит в рог. И на завтра начнется самое интересное. Долгая череда дуэлей. Ровно 63 великолепных поединка. Весь Паргорон будет следить за этим сквозь Ке-Очи. Эти дуэли будут пешими, один на один. Но сегодня почти все участники горцуют на паргоронских конях. В общей свалке правил почти нет. Она имитирует военные действия. Чемпионат проводили на внешней стороне горонской Чаши, во мглистых землях. В вечном мраке и холоде, под отблесками зорниц Нижнего Света, собрались тысячи всадников, и они ждали только сигнала о начале. «Предлагаю сегодня оставаться в Союзе», – хищно улыбнулся Демкильдегрор. «Мне хотелось бы увидеть векселарием одного из нас». Если это буду не я, то пусть будет один из вас. Держу пари, это будет наш малыш Гастродарон. Усмехнулся Раскандрахар. Я то не очень стремлюсь быть Вексиларем, так что слишком сильно стараться не стану. Ой, вы только посмотрите на эту старую кокетку! Заржал Грагуловак, торопливо доедая баранью ногу, сразу обеспечил себе оправдание. «Ты бы лучше надеялся, что жребий не сведет нас в поединке!» головак. внимательно посмотрел на него Роскандрахар. «Так, ладно, забудьте про союз!» Вскинул руки Демкильдегрор. «Еще ничего не началось, а вы уже хотите набить друг другу рожи!» «Друзья мои, друзья, успокойтесь!» Попросил Гаштардарон. «Роскандрахар, как всегда, прав. Победа будет за мной!» Так что вам просто не о чем спорить. Нет, вы только посмотрите на этого сопляка! Возмутился Граголовак. Молоко на губах не обсохло, а туда же держит старшим. Мне триста сорок лет, Граголовак. И триста сорок первого ты не увидишь, если продолжишь в том же духе. Ткнул ему в грудь Граголовак. Гаштардарон отмахнулся. Он вытягивал шею искал взглядом Марзекадана, демалорда Гахерима, бессменного военачальника Паргарона, архистратига, последнего из клыков древнейшего. Уга Штардарона еще не было возможности представиться величайшему из Гахеримов. Их трое всего осталось, первородных зубов. Премудрый Джулдабидан, зуб мудрости, смертоносный Худайшидан, коренной, и непобедимый Мардзекадан, клык. Но если учителя Джулдобидана Гаштардарон знал лично, как и любой выпускник школы молодых, а с Худайшиданом встречаться особо и не стремился, то Мардзекадан, вот он, как раз восходит в небеса. Он чем-то напоминал самого Гаштардарона. Очень высокий, плечистый, длиннорогий. Только кожа не черная от цвета слоновой кости, и вместо меча копье, страшный пронзатель. Мардзи Кадан, потряс им, разрывая тьму алым всполохом, салют тысяч клинков был ему ответом. Ржали паргоронские кони, и восторженно кричали их всадники. Гахеримы обожают чемпионаты за титул. В них можно помериться силами с действительно серьезными противниками скрестить клинки с равными себе, показать себя во всей красе и при удаче выиграть кое-что значимое. Поэтому все втайне радуются гибели Вексилария, хотя и возмутительно, конечно, что его убил какой-то смертный. Гаштардарону даже захотелось взглянуть на этого эльфийского рыцаря, волшебника или кто он там. тоже бросить ему вызов испытать на прочность. Но это не спортивно, не по кодексу. Если смертный одолел Гаххириа, он заслужил право на жизнь. И мстить ему никто не будет. Уважение к силе и доблести Гхиримы впитывают с материнским молоком. «Приветствую, воины разнесся над пустошью хриплый голос мартзикадана Вы все готовы! Бескрайняя пустыня утонула в восторженном рёве. Парящие повсюду злобоглазые чуть заметно замерцали, поглощая часть шума. — Правила вы все знаете, — провозгласил Мардзекадан. — Участвуют только те, кто успел записаться до полудня. Поле... Поле битвы от горизонта до горизонта, внутри кольцевой гряды. Покинувшие его выбывают. Потерявший клинок – выбывают. Получившие рану, требующую регенерации – выбывают. Погибшие – выбывают. Атаковать выбывших – запрещено. Ограничений по времени нет. Отбор будет идти, пока вас не останется 64. Это всё. Начали. Довольно-таки гуманные правила. Заметил Бельзидор. Да, я думал, что ваши чемпионаты проходят пожестче. кивнул Дигатим. С большим количеством смертей, если ты меня понимаешь. Это было бы слишком расточительно, укоризненно сказал Ян Кванхофен. Мы бы так все легионы извели в междуусобицах. А они всё-таки нужны для другого. С копьям Кадана сорвался оранжевый импульс ушедший в космическую тьму, вспыхнувший там и накрывший поле боя мерцающим зонтом. Гахеримы отлично видят даже в кромешном мраке, но в этом свете их клинки особенно заблестели, а в глазах будто заплескалась кровь. Как это выглядело? перебил Дигати. Что прости? нахмурился Ян Кванхофен. У вас и так красные глаза. Без зрачков. Они стали еще краснее, что ли? Ой, Дигати, слушай молча. Чемпионат Гахиримов — это что-то потрясающее. На поле боя не было разврагов, черепокожих, аргеров и других низших демонов, что годны лишь в качестве загонщиков. Только Гахиримы, только высшая воинская аристократия. Настоящий балет, феерия клинков. Бой шел в трех, даже четырех измерениях. Гаххиримы мелькали с невероятной скоростью, перемещались по воздуху, как по земле, уходили в глубины пространства и выныривали снова. Только очерченные Мардзикаданом границы все страшились пересечь. Это моментальный проигрыш, выбывание. Уго штардорона восторженно горели глаза.ё-таки, Это первый его чемпионат, они редко бывают. Гибель векселаре, да еще и не в результате вызова, такое случается раз в несколько веков. И молодой Гахерим твердо намеревался, если не выиграть, то хотя бы пройти отборочный тур. Даже просто оказаться в числе основных участников многого стоит. Трое его друзей ведь уже участвовали в чемпионатах. И уже бывали в числе основных участников. А Штардорону такой случай еще не выпадал, и он уже успел сразить одного Гахерима, рубанул так, что рука повисла на нитке. Даже с помощью жертвенных рана заживет не быстро, а значит и схватки бедолага выбывает. Но это оказался первый и последний, кого Гаштардорон сегодня сразил на пятой минуте отборочного тура марзикадан снова взлетел над полем и с ним был другой демалорд ларитра бо еще даже не приказали остановить а Гахеримы уже начали замирать настороженно глядеть на март зекадана и дор челояр особенно на дор челояр что здесь делает охотница ларитры никогда не интересовались дуэлями турнирами чемпионатами А значит, происходит что-то неординарное. Она как раз заканчивала что-то говорить Мартзекадану. архистратик выслушал ее с явным раздражением, но на его лице уже зазмеилась хищная улыбка. «Воины!» – проревел он, резко разводя руки в сторону. «Огорчу вас! Мы вынуждены прекратить чемпионат! Отложить!» на неопределенный срок. Внизу загудело разочарование, но прежде чем оно набрало силу, Мардзикадан прокричал: "Однако само сражение продолжается. Мы полным составом выступаем на войну". "Да!" -а -а -а завопил Граголавак, сжимая кулаки. Разочарование затухло мгновенно чемпионат это замечательно это лучшее время препровождения для гахирима но только после войны с войной не сравнится ничто возвращайтесь в свои казармы приказал март зикадан сутки на сборы Седьмым легионом временно буду командовать лично о, -о, -о, -о! раздался восхищенный вопль официальных объяснений не последовало с кем война где куда выступать простым гахеримам этого никто не сказал но все равно слухи разнеслись мгновенно и уже к концу дня в каждом легионе знали что их отправляют в житницу новый виток усмирения этот мир по соседству настоящий бриллиант в короне паргорона вот уже больше тысячи лет им правит Таштарагис, формально независимый вице-король из хтоников. Он пытался завоевать свой родной мир самостоятельно, но не преуспел и заключил союз с Паргароном. С тех пор житница платит огромную дань, а ее просторы – свободные охотничьи угодья. Гаштардарон и сам неоднократно туда наведывался. Житница Прокомментировал Дегати. А что? поэтичное название. Хмыкнул Бельзидор. Таштарагис управлял веренны ему территорией бездарно, а потому вполне приемлемо. Именно такие вице-короли и нужны. Не слишком сильные, постоянно балансирующие на грани и нуждающиеся в поддержке, чтобы не возникало даже мысли отделиться избавиться от союзника и покровителя. И после того, как житница была полностью покорена, Таштарагис вполне справлялся сам. Там периодически случались восстания. Бунтовали то титаны, то эльфы, то сами же великаны, но помощь паргорона ни разу не потребовалась. Однако, в конце концов, началось восстание особо крупных размеров. Житницу долгие годы, вела себя смирно казалось окончательно покоренной но оказалось что все это время там зрел нарыв Нарыв который таштарагис то ли не замечал то ли сознательно игнорировал то ли не мог ничего с ним поделать и теперь он лопнул и покрытый гноем вице-король верещит от страха снова призывая на помощь Паргарон. горон я рыть Ты специально использовал такую метафору именно сейчас, поперхнулся фрикаделька Дигати. Ну, извини уж. Еще подливки? Нет, спасибо, больше не хочу. Отодвинул тарелку волшебник. Зря, вкусная подливка. Зачерпнул еще Бельзидор. Это уже не просто набег. На той стороне ожидает Негорска крестьян. Там будут те кто сражается. Я одолевает хтонических чудовищ, и в первую очередь титаны, создания, что даже у гахиримов вызывают искреннее почтение. Поэтому на сборы и выделили целые сутки. Но в смирение отправлялись легионы почти в полном составе, да еще и с поддержкой кульминатов. А когда сутки закончились, Марцзекадан объявил, что придется подождать еще полдня. Гахеримом и Кульминатом на этот раз отряжают вспомогательные силы из Лоритр и Кхьедшидариев. «Ну, Ларитры еще ладно!» – пробурчал Грагловак. «Но Кхьедшидарии-то нам зачем сдались?» «Значит, командование ожидает серьезного сопротивления, друг мой!» – произнес Раскандрахар. «И без колдовства этих недоносков не обойтись!» «А я бы очень даже обошелся!» — Честно говоря. — Говорят, демолордов будет аж семеро, — подал голос Демкельдегрор. Не похоже на обычное подавление восстания. — А ты откуда знаешь? — спросил Гаштардарон. — Ну так, намекнула одна Ларитра. А, -а и что за демолорды? Морзикадан, понятно. А кто другие? — Из наших Худайшидан и Ого! «Сам старик шест расчехлит», — удивился Грагуловак. «Давненько он ни в чем таком не участвовал». Из будет Глембажан. Бажан. «Ого, зловещий с нами пойдет», — еще сильнее удивился Грагуловак. «Не похоже на хорошую новость», — поморщился Роскондрахар. «Этот не щадит ни своих, ни чужих, когда решает повеселиться». «А кто остальные трое?» — спросил Гаштардарон. Исхриад Шидариев, Гориадол и Арк Родорог. «Оба! Сразу великий шутник и повелитель сущего?» — поразился Грагулавак. «Знаете, я, как и все, я всегда не прочь подраться. Но теперь мне кажется, что нам не все договаривают». «Нам всегда не все договаривают», — отмахнулся Димкильдегрор. «Кстати, я говорил, что с нами ещё будет Кхат Аркадан. Зловещий «Словещий смрадный господин в одной упряжке? И кульминат ещё? Слушайте, а можно я дома останусь?» «Что за малодушием?» – тряхнул толстяка за плечом Гаштардарон. «Спокойно, легионер!» «Ну, тут нас ждёт два варианта», – задумчиво произнёс Расканджахар. Либо мы выступаем против кого-то невероятно сильного, богов, высших титанов или конкурирующих демалордов, либо восстание в житнице приобрело такой размах, что подавить его малыми силами невозможно. «Да был я в той житнице», — усомнился Гаштардорон. «одни ледяные пустоши». «Ага, это единственный мир, куда я брал с собой бутерброды». Уныло согласился гороголовак. Тогда точно первый вариант. Пожал плечами Раскандрахар. Эх, сделаю бутербродов побольше. Гаштардарон еще никогда не видел столько демонов одновременно. В каждом легионе их по сто тысяч, а всего получается два с половиной миллиона. В житницу отправляли не всех, само собой. Пять легионов из двадцати пяти остались на защите родных рубежей под водительством Эсвиталины, ключницы Поргорона, но все равно под водительством Мардзекадана собрались несметные полчища, и не только низших боевых демонов, что способны брать, разве что количеством, но и высших непобедимых и смертоносных: сами Гахеримы, Ларитры, Хеджидари, Кульминаты, даже несколько Кемиала но ни одного бушука и это тоже наводит на определенные мысли впрочем Гаштардарону было все равно он с нетерпением ожидал сигнала его огорчило в первый момент отмена чемпионата но война это и в самом деле гораздо лучше чемпионат никуда не уйдет его проведут повторно как только все закончится а если на той стороне их ждет действительно серьезный противник Число призов может и возрасти. За самого себя Гаштордарон не беспокоился. Он не умел бояться, и он долго ждал чего-то, вот именно такого, удачного случая, возможности покрыть себя славой, напоить клинок душами до изнеможения. Демалорды Гахеримы уже горцевали в небесах. Трое из четырех. не явился только Ян Кванхофин. Но у него свои дела, ничуть не менее важные. Гахириму уважительно относились к этому. То есть там не витало никаких мнений типа ленивый жордяя без капли мужества. Уточнил Близидор. Разумеется, нет, сказал Ян Кванхофин, тотчас свой кошмарный тисак. Я не понимаю твоих намеков. Хочешь мне что-то сказать? Скажи в лицо. Я хочу сказать, что очень уважаю тебя, Янк Ван Хофен, как и Гахеримы. Потом появились Глембажан и Кхат Аркадан. Стали наплывать с разных концов горизонта дымная туча и жужжащее облако. Оба демилорда могли сокращаться до размеров обычного Гахерима, но сейчас раздулись так, что закрыли полнеба, словно соревновались друг с другом. но ну самыми последними прибыли к хетшедарии, их тоже оказались тысячи, но они словно собрались на пикник, а не на войну, парили расслабленно в воздухе, болтали друг с другом, попивали напитки из изящных бокалов. Многие привлекли с собой слуг, наложниц, домашних животных, кое-кто ленился даже лететь сам и приехал на вихотах, в том числе младший сынок. Аркродарок. Халтрикарок. Гаштардарон издали узнал его по ауре. Архарок и Фурундарок тоже были здесь, держались неподалеку от отца. Гаштардарону вспомнилась их давняя стычка, и он невольно стал гадать. Помнят ли о ней Икхетшидарии? Вряд ли. У этих плантаторов короткая память. По коням раздался глас Мантафаредом стройте свои центурии. Другие векселари тоже поднимали легионы. Демолорды наконец-то договорились, и объединенное войско готовилось выступать. Сразу стала видна пропасть между Гахеримами и другими высшими демонами. Они не умели держать строй, не слушались команд начальства, перемещались как попало, вообще не были сколько-нибудь внятно организованы. Впрочем, гаштордарон ничего особенного и не ждал от этих штатских. Баргарон в воинах всегда полагался прежде всего на Гахеримов. И кульминатов еще, конечно. Кульминаты большую часть времени просто болтаются без дела, но их всегда зовут, когда дело доходит до веских аргументов. Действительно веских. Эти громадины шествовали позади всех, точно живые горы. Они растут всю жизнь и теоретически могут вырасти до бесконечности. На весь Поргарон их только пара тысяч, и у них нет своих титулованных, как у остальных пятерых видов аристократов. Кульминатом это просто не нужно. Они и так сильнее всех. Пространство вокруг уже стало искажаться. Впереди все двоилось, плыло туманом. Переместить такую орду одним рывком очень сложно. Поэтому Мардзекадан вёл войска через туманный лимба, прокладывал сквозь кромку громадный туннель. Это не должно продлиться долго. Житница, соседствующий мир. 5-6 минут, и тусклый сумрак сменится голубым небом и ледовыми полями. Так было в последний раз, когда Гаштардарон посещал те края. Но в этот раз что-то помешало. Демоны уже покинули Паргарон, но еще не вступили в житницу, когда им преградили дорогу. Из внешних слоев мироздания излились световые столбы, и на пути Поргорона встал Сальван, боги. Гаштардарон смотрел на них и не верил глазам. Он никогда еще не видел богов воочию. Хотя слышать о них слышал многое, конечно. Боги – исконные враги демонов. Об этом знают даже грудные дети. И они могущественны. Многие боги сильнее даже самых сильных демолордов. От них бы совсем житья не было, если бы в круговерте миров не царило равновесие. Вместе с бесконечным могуществом боги получают уйму ограничений, связывающих их по рукам и ногам. Некоторые боги, в принципе, никогда ни во что не вмешиваются, да и остальные крайне редко участвуют в чем то лично. И потому то, что они оказались здесь, что преградили путь в житницу, это стало для Гаштардарона сюрпризом, и не только для него. Мантафарет, всегда такой холодный и непрошибаемый, Смотрел так, словно его вот-вот стошнит, и даже димолорды заметно спали с лиц. Разве что хатаркадан ничуть не изменился, но по этой туче машкары ничего невозможно понять. Богов явилось столько же, сколько и димолордов – семь: седой бородач с кустистыми бровями, прекрасная женщина в золотом шлеме, грозный старик в медных доспехах полуголый детина с обнаженным мечом женщина кошка с серебристой шерстью огромная рычащая медведица и длинноволосый трехглазый толстяк и за их спинами тоже стояли легионы небесное воинство армия сальвана аллай на крылатых конях светоносные в лучащихся доспехах и вооруженные до зубов Эйнхерии. кое-где виднелись прекрасной грации в кошачьих обличьях беспощадные воздатели недвижимые на своих облацах и даже несколько всесильных обхинов гаштордарон всех их отлично знал в школе молодых и на собраниях центурионов дотошно изучают предполагаемого противника а таковым в первую очередь является сальван остальные близлежащие светлые миры либо замкнуты на себе, либо слишком слабы, либо не иметь поргороном точек пересечения в значимом количестве. Но Сальван он почему-то считает, что Паргарон у него на контроле. Небожителей было меньше, чем демонов, и в среднем они слабее. По крайней мере, Гаштардарон был в этом абсолютно уверен. О низших демонов речи нет, конечно. Их даже обычные смертные Иногда ухитряются убивать, но выше демон небожителя всегда одолеет. Но у небожителей есть мощное тактическое преимущество взаимовыручка. В бою они действуют очень слаженно и отлично держат строй, а разные виды войск успешно взаимодействуют, всегда приходят друг другу на помощь, без колебаний расстаются с жизнью, чтобы спасти соратника. Легионы Паргарона тоже хорошо организованы, развраги беспрекословно подчиняются Центурионам и великолепно стоят в шеренгах, а раненым помогают жертвенные. Но чтоб так, как у небожителей? Нет, демонам такое глубоко чуждо. Если придется выбирать между своей жизнью и чьей-то еще, пусть даже лучшего друга, Гаштардарон предпочтет свою. И любой демон предпочтет просто потому, что это естественно. Какая разница, что кто-то другой уцелел и радуется, если сам он этого даже знать не будет. Какое-то время царило молчание, долгое, тягостное молчание. Всем сразу стало очевидно, что боги не просто собрались куда-то огромной силой и совершенно случайно встретились в лимбо с войском паргараона. Они знали. Они ждали. Они специально их тут встретили. «Житница наша!» — хрипло произнес Марзикадан, рассекая туман и копьем. «Нас призвал ее земной владыка! Вы не вправе воспрещать нам там быть!» «Воспрещать не вправе!» — густым басом ответил Космодан. «Ступайте в любой мир, в какой пожелаете. Но мы будем стоять здесь. И если желаете пройти...» То придется пройти через нас. Сросшаяся бровь Мардзекадана опустилась к переносице, кустистые брови Космодана изогнулись парой молний. Архистратик и громовержец смотрели друг на друга безотрывно с нарастающим гневом. Изволь, наконец, молвил Мардзекадан, и легионы ринулись в бой. Битва, настоящая битва! всю свою сознательную жизнь гаштардорон о не мечтал набеги и даже чемпионаты всего лишь эрзац слабое подобие того истинного восторга ради которого живет Гахерим. и в голове Гаштардарона ни на миг не мелькнуло сомнений он просто увидел отмашку главнокомандующего и помчался вперед и сразу вонзил меч в ближайшего Эйнхерия. Так быстро даже среди гахеримов среагировали немногие. Нет, среди них не было трусов, но все-таки целое войско небожителей оказалось неожиданностью. Понятно, почему боги предпочли в качестве арены лимба. В светлый мир демоны бы не сунулись, в темный мир не сунулись бы уже небожители а житницу или иной мир нейтралов этот бой развратил бы в клочья. С обеих сторон сразу хлынуло столько энергии, что самые слабые просто развеялись. Их развоплотило одним аурическим всполохом, причем в большей степени это коснулось демонов. Они-то не ждали этой встречи и привели орду низших тварей, тех, Что очень эффективны против смертных, но почти бесполезны, когда сталкиваются исполины, а боги они так залили все благодатью, что гаштардарона вырвало. Позор стыд, но ему некогда было взглянуть, увидел ли это кто? Да и не его одного тут мутило. Многие раньше не сталкивались с такой концентрацией. Боги вообще не сдерживались. Сегодня они сняли с себя, все ограничения предстали в истинных обликах. Обычные смертные от такого часто теряют рассудок, а то и саму жизнь. Но и демонам устоять оказалось непросто. Те низшие, что уцелели при первичном сполохе, попадали без чувств теперь. Стали погружаться в туманы межмирности, утекать куда-то сквозь кромку. Но демоны тоже имели, чем ответить. Прогудел рок Худайшидана, и на богов двинулись кульминаты. Категоричное оружие Паргарона. Слабее богов, слабее демолордов, но не так, чтобы очень намного. Почти неуязвимые, кипящие убойной мощью и просто слишком тупые, чтобы чего-то бояться, и их были сотни. Гаштардарон Успевал замечать только обрывки, отдельные моменты бушующей битвы. Он не смел суваться к семи сияющим столпам, всемогущим богам Сальвана. Но и простых небожителей на его долю оставалось порядочно. Он рубился с истошно орущими энхериями, кромсал мечом алай вонзил меч в огромного светоносного и обжег руки поглощая могучую душу. Клинок аж закричал от восторга. Столько энергии было в небожители Где-то рядом вздымался и опускался гигантский двуручник Раскандрахара. Кружился кольцом зазубренный етаган Грагола Вага. Тонко пела волнистая шпага Демкельдегрора. Все к тоже перешли в истинный облик. Гаштардарон, Краем глаза заметил Фурундорока, жирную, многорукую тварь без головы, но с зубастой пастью на брюхе. Мелькнул Хальтрикорок, огромное чудище с бесчетными языками и щупальцами. Над ними возвышался Аархарок, двуногий, бескрылый дракон со множеством шипов. Страшно ревели кульминаты, шагающие горы перли вперед Не взирая ни на что, от них волнами шли миазмы, чистая демоническая сила. Их сдерживали недвижимые, совсем крошечные в сравнении с рогатыми колоссами, не соответствующие своему названию. Причинить им вред и даже хотя бы сдвинуть с места было почти невозможно, и их возглавлял Цидзуй, вечно молчащий, один из 26 сальванского пантеона. Нелепого вида толстяк с длинющими ушами и волосами до пояса, он однако и невероятно могуч, бог равновесия, истины и срединного пути. Вот Цыцуй взмахнул веером пустоты, и лавина чистого небытия обратила в ничто кульмината. Гигантский демон просто улетучился и исчез. Но остальные кульминаты лишь взревели Еще громче, а даже Цидзуй мог уничтожать этих колоссов только по одному. Жирный бог сам раздулся до размера кульмината и бушевал среди них, как громадный тайфун. Но они банально давили массой. Их возглавлял сам Худайшидан. Пока кульминаты напирали на Цидзуя, гниющий князь истреблял своим страшным мечом недвижимых. В то же время. Остальные боги и демолорды разбились по парам. Хатаркадану досталась Кабалия, великая кошка. Гориадолу – Вината, медведица. Джолдебидану Алимир, медный страж. А сильнейшие Марзикадан и Аркродарок сражались с верховной божественной читой Космоданом и Саларой, бог неба и богиня солнца велибой Рука об руку заливали все огнем и светом. Марди Кадан превратился в живую молнию, чистый импульс, разящий смерти. Аркродарок перешел в истинное обличье колоссального многоглавого дракона. По логике Глембажан должен был сатис цензирисом, воителем, но эти двое как-то не встретились. зловещий и его ларитры застряли на светоносных. Чистое, благодатное сияние хлесталось со зловонным дыханием древнейшего, взаимно друг друга нейтрализуя. А Энзирис, Бог войны, рубился сразу с пятью виксилариями, и в том числе Мантафаредом. С ними были их легионы, несколько тысяч гахеримов. Но так ужасен был в битве Энзирис, что один дрался со всеми и брал вверх. Все новые и новые высшие демоны превращались в кровавые брызги от взмахов его меча. Титана рожденный, Энзирис и при жизни-то не знал себе равных, а уж после богорождения стал почти непобедим. Когда-то он пытался даже свергнуть Космодана, но был низвержен в Хиарт, откуда его освободили Лишь много лет спустя, чтобы помог, одолеть малигнетатиса, и поначалу вексиллари ничего не могли ему сделать. Они бились пятеро против одного, перемещались быстрее молнии, испускали все новые шквалы чистой смерти, и ничего не могли сделать. Жестокосердный отхватил голову Лефедритарде, пронзил сердце Алгуратану разрубил наискось Эльве Триору. Знамена легионов гасли одно за другим. Монтефорет и Звастагладон еще пару минут бились бок о бок, а потом Монтефорет остался один. «Всю энергию мне!» – приказал Вексиларий. «Клинки Гахеримы!» Гаштардарон исполнил приказ первым. За ним остальные. Их осталось много еще Гахеримов, а вот и Херии и Алассиаги вокруг полегли почти все. Энзирис сбился уже в одиночку, без поддержки, а значит легионеры могли поддержать энергии клинков Вексилария. Это главный козырь Гахеримов. Легионы, способные складывать и умножать демоническую силу, они гораздо сильнее совместно, чем по одиночке прямо сейчас целых три легиона поддерживают энергии клинков Мардзикадана. и Лорд бьется на равных с величайшим богов Сальвана а Мантовареда поддерживают аж пять легионов поистраченные с немалой уже убылью но все равно тысячи демонических клинков со всех лезвий сорвались лучи и сошлись в шпаге мантафареда Вексиларий рванулся вперед Взмахивая клинком, а в другой руке сжимая серебряные часы, те замерцали и зашли радугой, раскалились до бела, и на секунду время остановилось. Все оцепенели. Энзирис оцепенел. Заветный артефакт Мантафареда дал ровно одну секунду преимущества. Гахирим метил ударить Энзириса в сердце. Но тот все же сумел, успел чуточку сдвинуться, и клинок вошел в плечо. Вздрогнул бог войны, из раны брызнул прозрачный Ихор, а шпага Монтафореда запылала синим. Он рванулся снова. Пронзить горло, сердце? Нет, ниже. Пояс. Легендарный пояс Энзириса. Тот самый, что делает его непобедимым. Тот самый, что удваивает его силы. Мантафарад распорол застежку, и пояс упал к ногам бога. ха ха ха Прогрохотал граголовак. <звы> вексиларий На мгновение воцарилась тишина. Мантафарад исчез, переместился вперед, кончик его шпаги почти коснулся глаза Энзириса, и тот схватил ее голой ладонью. «Красивый был бой», — удовлетворенно сказал Бог. «Мне понравилось. У тебя даже был шанс, но ты допустил ошибку». какую?» — Прохрипел Монтефорет в агоне. Меч Инзириса вспорол ему живот. «Ты считал, что этот пояс усиливает меня, но на самом деле он меня ослабляет. Я настолько силен, что могу убить нечаянным движением». Рядом со мной опасно находиться. Поэтому другие боги заставляют меня носить специальный пояс. Он подавляет мою мощь. П-подавляет? Ага, а ты его сорвал. Обидно? На этом Монтефорет уже ничего не ответил. Его глаза побелели, душа отлетала. Много их оставили сегодня телесные оболочки. Гаштардарон огляделся маргаон уже сильно теснят число Гахеримов быстро сокращается а от низших демонов вообще остались брызги горсть случайно уцелевших какой то абхин своими сутрами испарил архарока, а два его брата отступали из ранеными джулдобидан и гарри одол все еще бились с алимиром и винатой но без особого успеха Кабаля наполовину расточила хатаркадана, Сильно поредевший, тот досаждал кошачьей богини в виде облака блох и ушных клещей. «Худайший дан снял маску!» – донесся издали истошный вопль. Гаштардарон вздрогнул. Все вздрогнули. Неужели гниющего князя настолько прижали к стене? Да, так и оказалось. Цидзуй потерял множество недвижимых но и кульминатов уничтожил множество, вплотную подошел к самому Худайшидану. Скрестились шест бога и меч дималорда. глухой звук священного дерева и мертвенный лязг проклятого металла. Худайшидан направил всю силу в клинок, но и излил столько благодати, что кружилась голова. В битвах подобных сущностей всегда несколько уровней. Видимая схватка, обмен ударами – это лишь внешняя составляющая, шелуха. Истинное сражение идет на энергетическом и даже духовном уровнях. Боги, демоны и другие создания высших категорий не просто тыкают друг в друга железками, но нажимают своей бесконечной космической мощью. И когда божественная сила стала жать на него персонально, Когда Демалор почувствовал, что сейчас рассыплется, в его глазах заплескалось отчаяние, но оно тут же сменилось мрачной решимостью. И он снял маску, и хлынула тьма. До сей секунды Лимба был словно залит тусклым мертвенным светом, который не есть свет, вечными сумерками. Теперь они притухли. Тьма ринулась из слепого глаза Худайшидана, и ринулся с ним кричащий клинок. Иронично, на самом деле. Цыцзуй – бог смирения, принятия судьбы, избавления от страданий. Худайшидан же всю жизнь боролся с судьбой, и сам был воплощенным страданием. Под его маской и броней бушевала вечная боль. С самого рождения. Его мучило проклятие, ибо он родился из зубоповрежденного изуродованного. У древнейшего были и иные поврежденные зубы. Но они все погибли давным-давно в великой междуусобной войне, когда паргоон тысячелетиями хлестался сам с собой, лишь худайшидан выжил и прошел сквозь тысячелетия. Так феноменально. Была его сила воли, что его слушались даже кульминаты. Он мог бы быть величайшим из гахеримов, если бы не досадное увечье, не вечная боль, отравляющая каждый его вздох. Но теперь эта боль ударила в Цидзуя вместе с клинком, страшным мечом-душеедом, и убила на месте. Вошла в самую глубь божества проникла в каждую частицу и пропитала ядом само существо. Цицуй издал один лишь стон и развеялся. Каждый на поле битвы почувствовал смерть божества, словно космический ветер устремился во все поры, пронизал все сущее. Предсмертный вопль Цицуя на краткий миг заполнил все мироздание, захватил умы всех и каждого. Но и Дану пришлось оставить битву. По его лицу пробежали новые трещины. Слепая глазница стала еще чуточку шире. Дрожащей рукой Демалорд приладил маску, скарабкался в седло и повлек коня прочь. Этот успех на краткое время ободрил демонов. Гахиримы да и все остальные, скандировали имя Худайшидана, пусть и отступающего, но, увы, этот успех оказался единственным успехом. Кабалия уже добивала Хатаркадана. Со стороны могло показаться, что это он берет верх. Богиня кошка нелепо металась и гневно мявчила, словно обычный примитивный зверь, но это просто Хатаркадан частично. Проник в ее ноздри и пасть, распространился там мириадом насекомых и червей. Кабаля отрыгнула вонючий комок и зашаталась, но она все-таки была богиней, а от хат Аркадана осталось уже слишком мало. Продолжая покусывать пушистую госпожу, нанося какие-то булавочные уколы, он однако ж отступал, бежал прочь. Оба они покинули поле битвы. Хатаркадан удирал, кабалия преследовала, ее шерсть поднялась дыбом, во все стороны летели сверкучие разряды, она носилась по лимба раскатами грома и ослепительными вспышками зарниц. Грациозная богиня то душила рой насекомых тяжелыми свинцовыми тучами, то обращалась разгневанной, расстроенной женщиной, жгла лорда срывающимися с чела и платья разрядами молний и вновь обращалась к гигантской кошмарной кошкой обрушивала свою ярость ударами когтей источала всем телом пламень и всё меньше оставалось от смрадного господина тем временем космодан бился с Марзикаданом. демолордом поддерживали клинками три легиона и его копье пронзала самую ткань реальности. Горящий пламенем от безмерной мощи, архистратик хотел повторить удар Худайшидана, нанести такой удар, что уничтожит даже владыку Сальвана. Но громовержец осыпал его молниями, хлестал чистой божественной волей и демона под этими импульсами. Не уступала супругу и Салара, Великонарожденная богиня выросла до невероятных размеров и облаченная в золотые доспехи билась с колоссальным драконом дималордом арк повелитель сущего поглощал все вокруг себя сглатывал небожителей как орешки полил бешеным пламенем но его жгло слепило божественным светом небесной царицы а энзирис расправлялся с остаткамигохиримов Он лишился большей части свиты, бился почти в одиночестве и спешил истребить восьмой легион, чтобы напасть на Глембажана, а у них больше не было Вексилария, некого стало поддерживать энергии клинков. Обычный гахерим не справится с такой бездной, если только... «Беру командование на себя!» — воскричал Гаштардарон, чиркая мечом в воздухе. «Принимаю знамя!» Это очень рискованно, самовольно провозглашать себя вексиларием без дуэли или чемпионата. Кодекс позволяет такое, но только если весь легион тебя поддержит. Весь, до последнего Гахерима. Не согласись хотя бы один, оставь себе энергию клинка, и принятое знамя сожжет тебя. И когда оно вспыхнуло над Гаштардароном, какую-то секунду все молчали долгую, томительную секунду. Но потом раздался смех Клюзерштатина, этого ублюдка-полукровки. Он глумливо заблеял, отсалютовал шпагой-тростью и воскликнул. «А это забавно, Гаштардарон Вексиларий!" Раскандрахар, Грагуловак и Демкельдегрог переглянулись. Их клинки замерцали и вскинулись в салюте. «Вексиларий!» – прогремел весь легион. Энзерис обернулся на этот крик. Залит из головы до ног кровью, бог войны расхохотался, увидав нового противника. В его левом плече все еще пылала рана, полученная от Мантафареда, Но он все равно оставался много сильнее любого обычного гахерима и даже вексилария. Особенно теперь когда не связывал его, больше пояс-ограничитель. И он метнулся вперед. Черный меч Гаштардарона засветился внутренним светом. Его поддержали все Гахеримы Легиона. Их осталось и два-три сотни из тысячи. Но Гаштардарон получил поддержку каждого. И снова скрестились клинки. Ощущая почти неограниченную мощь заребил в пространстве исчез появился снова исчез движение его ускорились невероятно он превратился в размытое пятно не выпендривайся просто дерись прокричал Демкиль Диггор много штардарон отнюдь не выпендривался даже став вексиларием даже поддержанный клинками легиона он был много слабее противника Он мог погибнуть от одного удара Энзириса, и поэтому он ускользал от них, ища возможность нанести удар сам. Тоже всего один, но смертельный. Это пока что не удавалось. Они еще ни разу не обменялись ударами, расстояние все сужалось, были пробные попытки, но все в холостую, в пустоту. Оба понимали, что в таком бою... Первый же удар может оказаться последним. Энзирис – бог войны. Он ведет бой идеально. Не открывается, не дает себя ранить. Однако Мантефорет все-таки сумел это сделать. В левом плече Энзириса зияет рана. И эта рана, нанесенная клинком Вексилария, Она затянется, конечно, но не мгновенно. Даже богу. Понадобятся часы, возможно, целые дни, чтобы исцелиться. И прямо сейчас, с левой стороны, Энзирис уязвимее. Там его движения чуть скованы, едва заметно, почти неразличимо, но только не для Гохерима. Для Гохерима подобные вещи, как раскрытая книга. К тому же, Энзирис опешил первый момент, всего на мгновение на краткую долю секунды, но опешил. Для него стало сюрпризом, что один из простых гахиримов вдруг стал ему противником. Нет, не равным, конечно, далеко не равным, но все же и не тем, кого можно смахнуть просто усилием Божьей воли. Жаль, поддержки у Гаштардарона гораздо меньше, чем было у и едва-три сотни гахиримов. Другие легионы помочь уже не могут, едва успевают отбиваться от Эйнхериев и Алайсиак. Шансов почти нет. Гаштардарон погибнет почти наверняка. Один демон, один Гахерим против трансцендентной космической сущности, способной стереть его в порошок. — Прекрати нагнетать, — закатил глаза Бельзидор. — Ты же снова и снова повторяешь, Одно и то же разными словами. — Да, я просто хотел, чтобы вы прочувствовали величие момента, — чуть оскорбленно сказал Янг Ван Хофен. И в этот момент Гаштардарон испытал что-то вроде катарсиса, что-то вроде откровения. Вот он сейчас противостоит богу войны. На все сто процентов следует кодексу Гахирима. Как будто всё мироздание свелось к ним двоим в этой схватке. Сама реальность, как будто смазалась, поблекла, когда он увидел. Вот, удачный момент. Сейчас, прямо сейчас, прямо туда, в той точке, в том мгновении сходятся все линии. И только там у него есть шанс. Чёрный меч разрезал сущее распорол ткань бытия. Снизу вверх полоснул энзириса, распахав бедро и частично живот. И лимба накрыла яростью. Бог войны так страшно закричал, что сотни демонов и даже небожителей просто смело. Кого раскидало, кого сдуло за кромку. С его собственного меча хлынула волна, способная убить любого уничтожить одним касанием, и она почти накрыла гаштардарона. Почти в последний миг его отшвырнуло в сторону. "Жив, виксиларий", прохрипел Раскандрахар. "Вставай, мы без тебя сдохнем". Его правая рука осыпалась пеплом, а из плеча хлестала кровь. Он спас гаштардарона, но сам уцелел не полностью. Жертвенный скричал Гаштардарон. Их не было рядом. Да и ничем бы тут жертвенный не помог. Атака прямой божественной волей это тот же адамант, только нематериальный, неисцелима, невосполнима. И прямо сейчас у Гаштардарона были другие заботы. Энзирис ведь не погиб. Тяжело раненый, зажимая сразу плечо и живот, он весь скособочился смотрел на Гаштардарона злым взглядом. Медленно поднял меч, но его рука дрожала. И тоже поднял меч. Его по-прежнему поддерживали клинки других Гахиримов. Чувствуя в себе новую уверенность, молодой векселарий шагнул вперед, и Энзирис сделал шаг назад. Он понял, что с такими ранами. Может и не победить. Даже очень легко. А бог войны не был богом безудержного куража. Быстро все взвесив, он чуть заметно наклонил голову и отступил. Исчез в облаке тумана. «Гаштардарон победил!» Упоенно заревел Грагловак. «Векселари!» Гаштардарон помог подняться к Вопящий от восторга Демкельдегрор колотил их по плечам. Лишившийся руки Раскандрахар морщился от боли. Увы, личная победа Гаштардарона не принесла победы всему Паргарону. Пока шла их схватка с Анзирисом, остальные боги окончательно разбили демонов. Почти одновременно грянули две страшные вспышки. Это Космодан прикончил Мардзикадана. Асулара Сулара Арк в космических молниях, Архистратик, пронзила золотым копьем Повелителя Сущего. Во все стороны хлынули волны смертной боли от гибели двух Демолордов сразу. Упал с грохотом клинок первого из Гахиримов. Разлетелись бесчетные души, поглощенные величайшим Кхетшидарием. Да к тому же. На поле битвы вернулась кабалия. Она либо добила Кхатаркадана, либо окончательно прогнала. Теперь силы стали очевидно неравны. Из семи демолордов в строю остались только трое: Джул Дабидан, Гариадол и Глем Бажан. Двое других погибли, еще двое покинули сражение. А из богов погиб только один, и один. Тяжело ранен. Космодан, Салара, Алимир, Вината и Кабалия по-прежнему здесь и прекрасно себя чувствуют. И дабедан убрал боевой шест. Алимир, с которым учитель Гахеримов сошелся в единоборстве, тоже отвёл Алибарду. Бог правосудия выжидательно взглянул на старого демона. Мы уходим, неохотно произнёс. Джулда -де Демоны подались назад. Глем Бажан окутал их облаком черного дыма. Богиня Вината бросила бешеный взгляд на отца, но Космодан лишь покачал головой. Никто не хотел доводить дело до полного взаимного истребления. Можно подтянуть подкрепление. В Паргароне еще много демолордов. Но богов Сальвания. Тоже осталось почти два десятка. Видно уже, что у них преимущество. Даже если паргарон каким-то чудом одержит верх, потери будут такие, каких не стоит даже три житницы. В то же время и богам не хочется погибать ради сомнительного удовольствия покорять демонов. Они боги, они шахматные фигурки. Это демолорда не трудно заменить если не вредим банк душ, а вот боги, их очень мало, и новые появляются очень редко. Гибель даже одного бога – громадная потеря, а один сегодня уже погиб, и боги позволили демонам вернуться в Паргарон, разбитыми, потерявшими почти половину войска и принужденными забыть о житнице, но живыми. Весь оставшийся вечер Гаштордарон и его друзья беспробудно пили в Саеллу, обмывали титул нового векселария, но больше провожали на кровавый пляж бесчисленных соратников. Роскандрахар был особенно мрачен и угрюм, а двуручный меч за его спиной как будто трусливо подрагивал. Боялся, что перестанет быть нужным тому У кого больше нет двух рук? А на следующее утро Гаштардарона призвали дималорды: Джульдабидан, худая Шидан, Эсветалила, Лиутайн, Мараул и Гламгальдрик. Три Гахерима, Ларитра, Бушук и желудок древнейшего что-то обсуждали в полголоса, когда Гаштардарон выступил на свет и прищелкнул костяными пятками вот он сказал джулдобидан тот о ком я говорил Ранивший шзириса прогудел глам гальдрик он моложе чем я думал это недостаток со времени пройдет ответил Гаштардарон, пристально глядя в бесчисленные глаза темного властелина отлично отлично мой мальчик хохотнул джулдобидан твой покойный отец Мог бы гордиться тобой. Покойный резко обернулся, Гаштардарон. Мой отец погиб? Да. Вчера полегло много гахиримов. Гаштардарон испытал смешанные чувства. Гахиримов не назвать, где-то любивыми, конечно. Как и почти все его сородичи, Гаштардарон оставил отчий дом в двадцать лет. Воспитывался в школе молодых и с родителями Уже много лет практически не общался. Он даже не знал, в каком легионе те сейчас служат. И все же отец. Даже демон, даже демон не воспринимает такое известие с полным равнодушием. Родовое имение, счет в банке душ, Гаштардарону не перейдут. У него есть старшая сестра и два брата. Кто-то из них тоже мог вчера погибнуть, конечно. Но там в любом случае невеликий куш. Отец был гахеримом честных правил, а потому очень бедным. Да еще и из-за худалого колена. Ничем особо не прославленного. Тебя, должно быть, интересует, зачем ты здесь? Раскрепил мараул, будто теребя ручонками что-то невидимое. Древний бушук, бессменный директор банка душ, смотрел на Гаштардарона с таким отвращением, что тот поморщился. «Любопытно». «Любопытно», — согласился Гаштардарон. «Но я думаю, что это связано с моим вексилариатом. Я знаю, что это нестандартно, но Легион меня поддержал». «Что еще за чепуха?» — покривил губы Мараул. «Ты не будешь вексиларием». «Но?» «Забудь». Гаштардарон гневно вскинул подбородок, но сдержался. Любой из этих шестерых может убить его движением брови. А здесь нет легиона, чтобы поддержать энергии клинков. Что ж, значит, не судьба. Ничего, ему еще представится шанс. В конце концов, скоро начнется новый чемпионат. А вчера погибло целых семь вексилариев. «Тебе известно, что вчера погибло два дималорда спросила Эсвиталила. «Я был там, ключница», — кивнул Гаштардарон. «Я видел их гибель своими глазами». «В таком случае ты понимаешь, что теперь Паргарону нужны новые. Счет Аркродарока, само собой перейдет его наследнику, наследником». «Кажется, его старший сын Архарок». — припомнил Гаштардарон. — А Архарок вчера тоже погиб. — Значит, Фурундарок. — Фурундарок, да, — уклончиво произнесла Эсвиталила. — Фурундарок сейчас старший, конечно. По закону и традициям наследников должен стать он. — Но он опасен, — тихо сказала Лиутайн, поправляя очки. — Слишком амбициозен, жаден, непредсказуем. Аркродорок был одним из сильнейших демалордов. Получив такую огромную долю, Фурундорок тоже станет наравне с самыми могущественными, и мы сильно рискуем. Поэтому половину наследства получит второй сын, Хальтрикорок», закончил мараул. «Этого фигляра можно не опасаться». «Хальтрикорок», — поразился Гаштардарон, — «этот благанщик?» ты его знаешь удивилась Эсвиталила. – встречались на редкость жалкий и ничтожный тип но и прекрасно вообще не об Аркруорое сейчас речь с ним уже решено речь о март зекаданием он не оставил наследников проворчал мараул у него нет прямых потомков его сын погиб много веков назад а другими. Он так и не обзавелся. Зато у него было завещание. «Мы не обязаны ему следовать», — проревел Гламгальдрик. «Обязаны», — процедил худайший дан. «Это была последняя воля гахирима первородного зуба». «Ну и что?» «Мы уже все решили», — посмотрел на темного господина Леутайн. «Хорошо, хорошо. Пусть будет так». «Бухгалтер Март Зикадана представил нам завещание», — обратился к Гаштардарону Джундабидан. «В нем он распоряжается, чтобы в случае его смерти счет унаследовал Гахерим, самый достойный из всех». «Так», — бесстрастно произнес Гаштардарон, — «мы предлагаем тебе». «Занять место Мардзекадана, юноша», — закончил Джул — «стать демалордом». «Мне?» «А ты что же, не считаешь себя самым достойным?» — осклабился Мараул. «Достойных немало?» «Ты тяжело ранил бога войны», — напомнил Джул заставил его бежать с поля боя. «Это при том, что ты не демалорд». — хмыкнул Мараул. — Не векселарий даже, — добавила Лиутайн. — Я был вексиларием в тот момент, и другие гахеримы поддерживали меня энергией клинков. — Безусловно, — согласилась старушка в очках. — Но все равно мы впечатлены, юный Гаштардарон. Мы считаем, что ты сможешь многого достичь. — Я согласен, — хрипло сказал Худайшидан, поправляя маску. Со вчерашнего та немного увеличилась, стала прикрывать ещё большую часть лица. Март Зекадан одобрил бы этот выбор. «Банк душ переведёт на твой счёт наследство Март Зекадана», подытожил Мараул. «С вычетом всех пошлин, конечно». «Даже с ними этого будет достаточно, чтобы стать демалордом». Ивнула Эс-Виталила. «Восстань же, о рыцарь Паргарона!» громыхнул Гламгальдрик. «С этого дня ты один из нас!» Гаштардароном овладела настоящая буря чувств. Вступая в этот пространственный пузырь, он гадал лишь, подтвердят ли ему титул векселария, а стать в одночасье дималордом, унаследовать счет Март-Зикадана А о таком он не мечтал даже в самых смелых фантазиях. Этим вечером они с Роскандрахаром, Грагуловагом и Демкильдегрором напились еще сильнее. Гаштардарон, уже чувствующий в себе глубинную, почти безмерную мощь, хлестал ведрами соляную кислоту и просматривал потоки информации, что текли теперь напрямую в его разум. Со свежеиспечённым демалордом все сразу захотели дружить. В первые же часы он получил кучу приглашений в гости, запросов на контракт и брачных предложений. Кроме того, ему предстояло в самые сжатые сроки организовать чемпионат невидимых масштабов. Ведь прямо сейчас сиротеют аж восемь легионов. «Что ж, предлагаю выпить за нашего новобранца» который с дуру совершил подвиг», — криво усмехнулся Роскандрахар, неловко держа чару левой рукой. «Возможно, спас весь Паргарон». ну э, но это ты уже хватил», — возразил Горогуловак. «Подвиг подвигом, но весь Паргарон... э брось!» «Да нет, вполне может быть», — задумчиво молвил Димкельдегрор, Крутя золотой локон, если бы Энзирис остался в строю, если бы их оказалось против троих наших шестеро, а не пятеро, знаешь, они могли бы и решить, что выпал удачный случай покончить с нами навсегда. — Ну, все равно, — буркнул Грагуловак, — тем более, что без нас он бы и не справился. «Я вам от всей души благодарен, друзья мои!» Кивнул Гаштардарон. «Надеюсь, в чемпионате вы все будете участвовать. Я уверен, что вы легко станете виксилариями. «Даже с одной рукой», — мрачно сказал Роскандрахар. «Думаю, пора уже. Хватит мне ходить в простых легионерах. Раз уж даже щенок вроде тебя стал демалордом». «Гаштардарон?» Бросил на собутыльника сердитый взгляд, но оскорбление снес молча. Он порядочно задолжал раскандерахару, так что уж кто кто, а этот гахирим имеет право на некоторые вольности. Тем временем, меж орущих и гремящих посудой гахиримов, проталкивался худощавый повахтун в ветреных одеждах, на посланца Сальвана косились, отпускали насмешки но в драку не лезли. Если небожитель настолько уверенно шагает среди толпы демонов, он здесь по официальному делу, и его лучше не трогать. Он остановился у столика гаштардарона. Новоиспеченный демолорд смерил его холодным взглядом, но не сказал ни слова. Ждал, пока небожитель заговорит первым, «Я послан Энзирисом», – сразу перешел к делу Павахтун. «Он наказал передать тебе это», – боитель Гаштардарон. На стол легла длинная коробка. Гаштардарон молча посмотрел на нее, но не сделал ни единого движения. Павахтун выждал несколько секунд, чуть наклонил голову и удалился. Огом подарки от бога войны!» Падался через стол Демкель-Дегрор. «Что там?» «Погоди! Вдруг, вдруг это ловушка?» взялся за рукояти Тагана Грагуловак. Гаштардарон хмыкнул и вскрыл коробку. Если Энзирис задумал подлую месть, пусть это ляжет клеймом на его репутацию. Но в коробке не оказалось ничего плохого. Там была бутылка вина, самого лучшего вина из сальванских виноградников. И к нему короткая записка. «Поздравляю с победой!» «Вот жучилы сальванские!» — крякнул Граголовак. «Сего одну бутылку прислал. Нет бы ящик, чтоб на всех хватило!» А Раскандрахар усмехнулся и подтолкнул свой опустевший бокал. «Разливай, Гаштардарон!» — потребовал он.